Предыстория 2. 22 января, 2015 год. Район города Дебальцево. ДНР. Он, пригнувшись, перебежал от развалин сарая к дренажной канаве. А села уже наша, а в центре еще идет бой. И нацики не собираются пока отступать. Передовая группа по радио сообщила, что на полпути к зданию сельсовета во дворе дома стоит брошенный танк. И, как назло, в округе ни одного свободного и толкового танкиста, кроме него. Вот и бежит по селу 60-летний отставной полковник ВС РФ, ныне зампотех МСБР ДНР. Заместитель командира по технической части мотострелковой бригады. Еще одна перебежка – перевалиться через остатки деревянного забора, И вот за углом практически целой хаты, только стекла кое-где отсутствуют, видна трансмиссия 64 Т-64. Советский основной танк. Разработан в конструкторском бюро Харьковского завода транспортного машиностроения имени Малышева. Имеет множество модификаций. Был принят на вооружение в 1967 году. «Где-то здесь должны быть бойцы, обнаружившие танк». «Ахмат! Иншалла!» Приколисты в штабе сидят. Остроумием нациков забодать хотят. Опознались сегодняшним паролем-отзывом. Из-под танка выбираются два бойца, свои. Башкиры или якуты, кто их разберет. Но как на русских похоже. Хотя по национальности один был итальянцем, а другой испанцем. Узнали его. Заулыбались. Эти два ухаря пару месяцев назад по пьяни сожгли сцепление на единственной в батальоне БМДшке. Чуть под трибунал не угодили. БМД. Боевая машина десанта. Хорошо затишье было. Уговорили командира, что все исправят. Потом на поклон к зампотеху. Уговорили и его. Затем вместе с полковником три дня возились в мазуте. Он ремонтировал... А они инструмент подавали сигарету прикуривали и были на посылках а после проставлялись заснятое взыскание и опять чуть не поломали веренную боевую технику проблема оказалась в том что башня у танка открыта люки нараспашку а вот люк мяхвода закрыт и башенного ключа ни у кого нет мехвод механик-водитель военный сленг башенный ключ Специальная Г-образная приспособа для открывания снаружи люков и лючков на большинстве бронетехники советской армии. А из башни к мехводу пролезть проблема. Там надо кассеты АЗ демонтировать, а итальянец с испанцем этого не умеют. АЗ. Автомат заряжания. Механизм в танке, производящий перезаряжание пушки и удаление стрельных гильз. Соответственно, и танк не завести. Приходится вспоминать молодость, снимать зимний комбез, нырять головой вперед в люк наводчика, обдирая пальцы о холодный металл, снимать кассеты АЗ. Ничего сложного, по наставлению по эксплуатации, но дико неудобно. Через 10 минут, потный в ссадинах и свежепорванном летнем комбезе и с вывернутыми суставами, полковник лежит на животе на мехводовском сиденье, и упирается лбом в педаль сцепления. Еще пять минут, полковник, изображая йога, умудряется открыть злосчастный люк изнутри. Пытаемся завестись. Хрена. АКБ сдохла Пуск воздухом. Опять мимо. Не крутит. Укры, что ли, его с лета не заводили? Пускаем комбинированно. АКБ плюс воздух. Ура. Крутит стартер. Проснулась 64-ка. Видел пару раз, как Марка на 72-ке рулить пытался. Но это почти то же, что и этот трофей. Т-72 «Урал». Советский основной танк. Самый массовый танк второго поколения. Принят на вооружение в ВС СССР в 1973 году. Т-72 разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. По внешнему виду неспециалист редко сможет его отличить от Т-64. Две минуты на инструктаж и запихиваем итальянцев в передний люк. Иван, так-то он хулио, но здесь, на донбасской земле, быстро стал требовать называть его по-русски, на место командира. Он же пулеметчик. Вот пусть зенитным НСВТ и командует. НСВТ. Никитина-Соколова-Волкова-Танковый. Модифицированный вариант одноименного пехотного 127 миллиметрового пулемета для установки на боевых и специальных машинах. Пулемет предназначен для борьбы с групповыми и одиночными целями, живой силой, противотанковыми и транспортными средствами противника на дальностях до 1500-2000 метров, а также с низколетящими воздушными целями на наклонных дальностях До полутора тысяч метров. На Т-64 командир танка имеет возможность управлять пулеметом, не покидая своего места внутри башни танка. А танком и полковник с места наводчика по покомандует. Прокрутить АЗ? Ух ты! Полный. И все ОФ в ручной боеукладке. Пусто. ПКТ на месте нет. Зато к НСВТ четыре короба патронов. ОФ. Осколочно-фугасный снаряд. Кроме того, Т-64 имеет возможность использовать кумулятивные подкалиберные снаряды и управляемые ракеты. Набираем на Р-173 частоту бригады. Блять! Где шлемофон? Пись. Ванюша, где нашел? В ЗИПе? Молодец. Марка уже дал? Жизнь налаживается. Экипаж в шлемофонах. К ТПУ подключен, связь с бригадой есть. Полковник, к бою готов. Нагнетатель включен. r 173 Радиостанция r 173 м Ультра-коротковолновая приема, передающая симплексная, с частотной модуляцией. Предназначена для обеспечения двухсторонней радиосвязи между подвижными объектами при движении и на стоянке, применялась на большинстве бронетехники Советской Армии середины 80-х годов. Шлемофон. Шапка танкиста. От шлем и фон. Говорящая шапка. Индивидуальное средство защиты, головной убор, предохраняющий владельца от механических повреждений головы, повышенного шума и оборудованный средствами двусторонней связи. Шлемофон подключается к радиостанции, совмещенной с ТПУ, танковым переговорным устройством. Без шлемофона невозможна голосовая связь между членами экипажа и невозможно пользование радиосвязью. ЗИП – запасные инструменты и принадлежности, и места их хранения. На Т-64 ящики, укрепленные сзади на башне и на надгусеничных полках. А как там бой? Нацаки уже сваливают из села. Марка рулит к окраине. Вот по снежной целине бегут гордые укры, догоняя улепетывающие на повышенных газах недобронированные кразы. Разгораются два БТРа со шведским стягом на борту. Ватники, зачистив крайние хаты, подгоняют храбрых отошников редким, но точным огнем стрелковки. из стрелковки. Из-за ближайшей посадки в разгар веселья вылезают три клона нашего трофея, но только они еще не трофеи и до них с километр. Хорошо не успел по крайнему кразу выстрелить. Тут бы полковника и срисовали. Танки укропов начинают методично разносить все строения, что видят. А Марка за бетонным забором танк спрятал. Видать бывший машинный двор бывшего колхоза. Рядом бетонная эстакада длиной метров 30. Направляем танк на нее. Пока несколько секунд танк движется по эстакаде, полковник успевает выстрелить. Сразу после выстрела танк съезжает, и укром не видать нахала. А за забором, над посадкой, растет чадный дымный столб. 22. -й. Счет как у Колобанова. Только Зиновий Григорьевич за один бой столько намолотил, а полковник за 40 лет службы. Зиновий Григорьевич Колобанов. Родился 25 декабря 1910. Умер 8 августа... 1994-го. Советский танкист АС. В Великую Отечественную войну старший лейтенант, командир роты тяжелых танков, в послевоенное время подполковник запаса. 20 августа 1941 года во время Кингисепско-Лужской оборонительной операции экипаж его танка КВ-1 в одном бою в районе стратегического транспортного узла Войсковицы-Красногвардейск, ныне Гатчина, отбил из засады 22 танка противника. Всего же полуроты Колобанова, состоявшие из пяти тяжелых танков КВ-1, совместно с курсантами пограничного училища и ополченцами Ленинграда, в тот день в том районе было подбито 43 немецких танка. Еще круг по двору, опять эстакада, выстрел, у Укра сбита гусеница. Но засадный танк замечен, и нацики в два ствола начинают ломать бетонный забор. Правда, поначалу забывают переключить баллистику с БК на ОФ, и кумулятивные снаряды просто дырявят тонкие бетонные плиты и улетают дальше в развалины мастерских. В Т-64, на Т-72 аналогично, имеется специальный переключатель баллистики. Им наводчик выбирает тип снаряда перед выстрелом, После чего АЗ заряжает выбранный тип снаряда, а в прицеле появляется соответствующая этому типу снаряда прицельная сетка. БК – бронебойно-кумулятивный снаряд. Третий заход. Выстрел. Снаряд разрывается на маске пушки последнего атошного танка. Пробития нет. Но двигатель заглох, приборы наблюдения разбиты, и контуженный экипаж пытается покинуть машину. Ваня работает по ним из НСВТ через пролом в заборе. Марка ломает заборы и выводит танк на поле. Оставшийся без гусеницы танк расцвечивается выкинутой из люка белой простыней. Специально, что ли, с собой возят? Бой окончен. Справа за селом пошли в прорыв танки и БМП второго эшелона. А нам необходимо дочистить село, построить пленных, передать их комендантской службе, собрать трофеи, пополнить БК и только потом догонять ушедших в прорыв. Часть нашей пехоты уже закрепилась в посадке, из-за которой появилась укропская броня. Трофейный танк тоже возле этой лесополосы. Полковник возвращается к подбитым танкам. Вдалеке раскатисто бухает выстрел. Дымная стена встает на месте мгновенной вспышки. 122-миллиметровый снаряд — выпущенный из гаубица М-30, разрывался не очень охотно, ведь он был из той же партии, что и снаряд, выпущенный немцами по советским бойцам 25 ноября 1942 года. 122-мм гаубица образца 1938 года М-30 советская гаубица периода Второй мировой войны. Это орудие серийно выпускалось с 1939 года по 1955 год. Состояла, или до сих пор состоит на вооружении армии многих стран мира. Использовалась практически во всех значимых войнах и вооруженных конфликтах середины и конца XX века. Эту гаубицу М-30 вермахт взял в качестве трофея летом 41 после боев под Уманью. А снаряды к ней лежали на складе под Львовом которые захватили немецкие диверсанты. Много пострелять гаубицы не пришлось. Сначала она почти год простояла без дела в резерве на Миус-фронте. 10 ноября 42 она уехала в Краснодар на восполнение потерь 17-й армии вермахта. К 20 ноября ее привезли на передовую под Туапсе. Миус-фронт укреплённый оборонительный рубеж вермахта во время Великой Отечественной войны. на западном берегу реки миус создан в декабре 1941 года. РККА дважды пытались прорвать рубеж миус фронта с декабря 1941 по июль 1942 года и с февраля по август 1943 года. Им это удалось лишь в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции, когда войска Южного фронта прорвали немецкий рубеж обороны в районе поселка Куйбышево. По некоторым данным, общие потери РКК на Меус фронте убитые, раненые, пленные и пропавшие без вести, составили около 150 тысяч человек. А 26-го она с пробитым накатником уже ехала на ремзавод в Тбилиси. До 45-го она простояла на советско-турецкой границе, а после Дня Победы вернулась на арсенал подо Львовом и была поставлена на консервацию. В нескольких километрах от нее, на другом складе, лежали снаряды 53 ОФ 462Ж 1939 года выпуска, успевшие послужить, но не повоевать. Сначала в РКК, потом в Вермахте, потом опять в РКК, в СССР, а потом и в ВСУ. За давностью лет ВВ в снарядах уже начало разлагаться и уже не могло обеспечить заявленные при создании тысячи убойных осколков и зону сплошного поражения радиусом в 50 метров. Снаряд разорвало всего лишь на 520 осколков, но полковник был всего в 12 метрах от места взрыва. И только один осколок, раздробив челюсть, проник в мозг и погасил сознание полковника. 27 ноября. 1942 год. Город Орджоникидзе. Северо-Осетинская АССР. Открываю глаза. Беленый потолок, крашенные бежевой краской стены, госпитальная палата на четыре койки. Койки, тумбочки, табуреты, капельницы. Все в стиле ретро. Вроде в Донецке госпиталь был поприличнее. Приходилось там бывать, сослуживцев проведывать. А здесь уровень сельской больницы, в лучшем случае, готов в шестидесятых. На одной койке спит мужик, две ноги на растяжках, в гипсе. Две другие койки пусты, но явно имеют своих постояльцев. Видать, покурить или на процедуры ушли бойцы. За окном хмарь, серость, идет дождь. Оттепель пришла в январе. В голове каша. Помню взрыв и еще взрыв. Я иду к укропскому танку, и я в окопе с МГ-34. Откуда у меня МГ, хреново знает. Вроде не было таких трофеев. Сзади меня догоняют Марка и Ваня, оба в модных натовских комках. В них они летом в ДНР приехали и чуть не были расстреляны, как бандаровские диверсанты. А рядом в окопе... Два пацана-грузина в телогрейках из ДП. Сюр. Я полковник и еще раз полковник. Ха, квадратный полковник. И, блин, два разных полковника. Один на штаба дивизии, отставник-доброволец, зампотех МСБР Донецкой милиции. Другой бригадный комиссар, не дотянувший до генерала. Зам на Но, блин, охренеть, целой группы войск. Одному шестьдесят, другому почти тридцать шесть. А зовут меня Леонид Ильич Балязин. Ну, или Леонид Ильич Брежнев. Будем разбираться. Если это не психушка и я не псих, то точно разберемся. Брежнев. Обалдеть. Круть. Какая хрен круть. Аттестацию завалил. Все брик-комиссары генералов по осени получили. А я полковника. Фигня. Мне Табуреткин после трех восьмерок тоже лампасы запорол. Табуреткин. Российский государственный деятель, экономист, действительный государственный советник Российской Федерации первого класса, одно время имел отношение к вооруженным силам России. Три восьмерки. Вооруженный конфликт в Южной Осетии, боевые действия которого начались 8 августа 2008 года нападением Грузии на республику Южная Осетия и миротворческие силы России, расположенные в этой республике. Жизнь не в лампасах, но большие звезды я, мы, еще заслужим, если, конечно, это все-таки не психушка. В голове каша, а что с организмом? Приподнимаясь на кровати, кружится голова. Сажусь. Вроде все на месте, руки-ноги двигаются. Глотать больно. Голова забинтована и челюсть подвязана. Вроде пары зубов справа на нижней челюсти не хватает. Но фиг разберешь, там во рту все опухло. Открывается дверь, заходят два антипода в бежевых больничных пижамах. Один — высокий, худой, блондин с костылем, правая нога забинтована. Второй — невысокий, плотный, чернявый, левая рука на перевязи. Обоим лет по тридцать пять. Товарищ полковник очнулся. Это худой. Разрешите представиться. военный инженер первого ранга Морозов. А это, он кивает на антипода, сухопутный КАП-2 Карапетян. Береговая артиллерия, это Карапетян добавляет. Киваю и мычу, руками показываю на челюсть. Карапетян выглядывает в коридор и гортанно кричит. — Бера! Бера! Сестра! Почти сразу в палату вплывает мощная тетка гренадерских статей. Верочка, полковник очнулся. Это уже Морозов. Что ж так орать? И сама вижу. Здрасте, товарищ Брежнев. Сейчас доктора позову. И уплыла. Через пару минут приходят два антипода-близнеца в белых халатах, под халатами форма, майорские шпалы, оба рыжие, но один сорокалетний мужчина, а другая, соответственно, тридцатилетняя красавица Начинается осмотр. Крутят, вертят, дёргают, по коленкам стучат. Вновь пришедшая медсестра делает перевязку. Приговор. Осколочное ранение в челюсть. Выбиты справа на нижней челюсти два примоляра. Контузия. Трещины в двух рёбрах. Ушиб грудной клетки. Премоляр. Зуб коренной малый. Один из двух зубов, расположенных в зубном ряду, взрослых людей с обеих сторон челюстей за клыками перед большими коренными зубами. Жить буду. И начинать жить буду в 42-м, сегодня, как доктор сказал, 27 ноября. И я, Брежнев, вроде тот самый, который «дорогой» Леонид Ильич. Только про «дорогого» пока еще никто не в курсе. Даже сам Брежнев. Морозов сопроводил меня до туалета, затем там же перекурили. Морозов приколист, походу. Мотается в Иран, принимает у союзников технику, перегоняет в Союз и сдает в войска. Ну, не сам, а рулит процессом. То есть не всем процессом, а он один из тех, кто рулит. И в процессе передачи техники недалеко от Орджоникидзе попал под обстрел. Очень рад ранению. С ногой ничего серьезного, обещают через неделю выписать, но пока он в госпитале, ему найдут замену в лендлизовской карусели, и он сможет попытаться получить назначение в действующую армию. Карапетян, оказывается, мой сослуживец по Черноморской группе войск Закавказского фронта. Тоже по Туапсе был, командовал сводным отрядом морской пехоты. Одним самолетом нас в госпиталь вывезли. А в Туапсе все хорошо. Вломили мы фрицам и наступаем. Главная топ-новость последней недели. Наши в калаче замкнули окружение вокруг армии Паулюса, сужают внутреннее и расширяют внешнее кольцо вокруг шестой армии немцев. Пора идти обедать. Мне отдельно в процедурную сестра из трубочки будет в меня бульон заливать. До вечера делаю вид, что сплю. Думаю, вспоминаю. Склероз потихоньку исчезает. Светлые и мудрые мысли рождаются в мозгу. Кое-что складывается разумное. Завтра с утра начнем менять свою судьбу. Хочу быть генералом. Тезка вон, до маршала дорос. К семидесяти годам. А вместе мы и раньше смогем. Шутка. Нам бы здесь не обгадится и что полезное сотворить. А то лёня вижу от хорошей жизни, командуя писарями и стенгазетой, все норовит на передовую с автоматом пролезть. В штабах ведь и без него стратегических талантов хватает. Не пускают его порулить. Иди, говорят, читай информацию Обидно, понимаешь? но ну, мы зайдем с другого края. Не дают командовать, сварганим свое войско и сами будем и стратегически мыслить, и тактически на лихом коне, быстром танке, скакать. Тезка ведь, как и я, танкист. Два танкиста в одной голове – пипец всем Готам и Манштейнам. 28 ноября 1942 год. Город Орджоникидзе. Северная Осетинская АССР. Утром проснулся от зубной боли. На обходе доктор послал меня на рентген, и потом долго чесал мудрую голову. У меня начали расти выбитые зубы, челюсть практически срослась. Орехи грызть не рекомендуется, а вот семечки уже можно. Повязку с головы сняли, Стрельнул у завхоза бритву. Побрился. Чутка порезался. Фигня. В зеркале лёня просто красава. Капец всем бабам. кабелина с большой буквы. Я-то уже и отвык от такого. Уже лет 10-15 слишком потертым и подержанным на женский взгляд был. Иду в особый отдел, ищу за стенки кровавой гыбни. За стенки в одноэтажной пристройке к двухэтажному зданию школы, переделанной в госпиталь. Под дождем, по слякоти, в пижаме и тапочках туда не дойти. Проявив обаяние, выцыганиваю у старушки-санитарки помощницы завхоза во временное пользование шинель без погон. Ну, да их же еще и нет нигде в РКК. И без петлиц. И новенькие солдатские кирзачи. У входа в особый отдел под козырьком новобранец с Мосинкой. Сообщает, что товарищ капитан на территории вон туда пошел. Обхожу госпиталь. Несколько машин. Санитары тягают носилки с ранеными. Суеты особой нет. Работает конвейер. Рыжий главврач с молодым капитаном принимают документы у немолодой женщины в младлеевской шинели, видать сопровождающая медколонны. Топчусь рядом. Когда заканчивают, подхожу к капитану, представляюсь. Доктор комментирует, мол, это тот уникум с новыми зубами. Загадка природы. «Надо в Москву его на опыты». «Ха!» «Два раза ха!» Капитан заинтересован, но опыты, по его словам, подождут. «Без зубов воевать можно, а с зубами тем более». «Прошу капитана выделить время для приватного разговора». «Тот не против». «Удаляемся к нему в пристройку». «Комната метров в двадцать, одно окошко, два стола, пиш-машинка, три стула, печка-буржуйка». Панцирная кровать с матрасом, но без подушки и одеяла. Два стеллажа с кубками, скакалками и мечами. Видимо, коморка школьного физрука. И здоровенный металлический шкаф. Товарищ капитан, мне бы хотелось получить карты Северного Кавказа, Ростовской области и Крыма. Капитан напрягся. Секретные склейки не прошу. Можно и школьные атласы. Склейка. склеенные между собой листы секретных топографических карт, отображающие соседние участки местности. А цель? Капитан немногословен, внимательно меня разглядывает, но пока вроде бы как своего, а не как шпиона. Есть кое-какие идеи для командования. Хочу их изложить на бумаге, пока в госпитале валяюсь, но надо кое-что уточнить по карте. И что за идеи? Боюсь, у вас допуска пока нет, но вот связать меня с командованием или передать через вас материалы, я бы вас попросил. Какого уровня командования? Фронта Закавказского. И где же вы хранить собираетесь документы такой секретности? В прикроватной тумбочке? У вас в сейфе, если вы не против. Капитан кивнул, соглашаясь. Действительно что-то серьезное? Да, за сутки я думаю все напишу. «Если поможете с картами и бумагой». Капитан еще немного помолчал, посверлив меня глазами, и достал пару ученических тетрадок. «Работайте здесь, за вторым столом. Карты до вечера я вам достану. А насчет встречи с командованием завтра после обеда, возможно, что и придумаем». И понеслось. Капитан приходил, уходил, а я писал, считал, чертил. Захотелось жрать, пошел в столовую, Оказалось, чуть обед не пропустил. Покурил с соседями по палате, отвертелся от их любопытствующих расспросов и опять за стенки Прибежала медсестра. «Че это вы, товарищ полковник, процедуру пропускаете?» Пришлось идти с ней, мерить температуру, глотать таблетки и микстуры. И опять писанина, расчеты. Особист сдержал слово, принес карты. Разложил их на столах, повесил на стенке и опять мерить, считать, писать. Ужин мне принесли Морозов с С интересом уставились на мою штабную работу, предложили помощь. Выпроводил их, пообещав, что как только, так сразу. Вернулся набегавшийся за день капитан, поинтересовался успехами и завалился спать. Сходил в сестринскую, выпросил обезболивающее от ноющих растущих зубов. Ночь проработал, проголодался, а спать не хочу. Картинка, что сложилась в мозгу и на бумаге, аж дух захватывала от своей наглости и авантюрности. Интересно, как на эти наглые фантазии посмотрят в штабе фронта? 29 ноября 1942 год. Город Орджоникидзе, Северо-Осетинская АССР. В госпитале подъем, пришлось идти в палату. Рыжий врач приволок с собой целый консилиум меня смотреть. Чувствую себя кроликом. Щупают, тискают, светят. Опять рентген. Новая волна ахов-охов. Взрывная регенерация. Все поломанные кости уже практически срослись. Новые зубы, почти как старые, вылезли. Охренеть. Надо валить отсюда. Ведь на опыт и попилят мою тушку. Еле отпросился на завтрак и сразу после перловки с маслом и урюкового компота спрятался в застенках, предупредив бойца на входе, чтоб никого не пускал, кроме капитана. тут а большой секрет. Еще пару часов вылизывал за заусенцы плана, проверял расчеты. Как калькулятора не хватает. Хорошо у завхоза удалось тиснуть счеты. Все готово. И тут заходит капитан, за ним полковник. ба Знакомец Брежнева. ЗНШ Закавказского фронта полковник Александр Филиппович Васильев. ЗНШ. Заместитель начальника штаба. Александр Филиппович Васильев, 1902-1984 годы. Советский военный разведчик и военный дипломат. Кадровый сотрудник Главного разведывательного управления Генерального штаба РККА. В.Р.И., Личный секретарь-референт Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам военно-дипломатического сотрудничества с союзниками СССР по ВМВ. Представитель в СССР в военно-штабном комитете ООН. Последняя должность – начальник отдела внешних сношений генерального штаба ВС ссср генерал-лейтенант 1944. На данный момент – заместитель начальника штаба Северной группы войск Закавказского фронта. кадровый разведчик, до нынешней должности начальник разведу про южного фронта. «Привет, Леня. Ты что здесь за кипеж поднял? Вот приехал на процедуры, нога побаливает, а начальник госпиталя все про твои зубы вещает, и особист какой-то загадочный к тебе тянет. Прошу капитана нас оставить, и начинаю излагать Васильеву свою идею. Скоро немецкий фронт от Сталинграда и до Кавказа посыплется». Откуда знаю? Анализ и расчет. Через пару недель немцы соберутся со всего юга танки и попробуют ударить на калач, чтобы пробиться к Паулюсу. И если мы их удержим, не дадим прорваться, то необходимо брать Крым. Немая сцена. Васильев пытается найти в моих словах долю шутки, чтобы не начать считать по идиотам Заместитель начальника политотдела. Должность Брежнева на данный момент. Смотри. Немцы сейчас должны со всего юга танки собирать для удара по деблокированию 6-й армии. Мы наступать не будем до тех пор, пока не отобьем немецкий деблокирующий удар под Сталинградом. Потом немцы покатятся назад к Ростову. И от Сталинграда, и из Кавказа. Мы за ними. В Ростове немцы тормознутся, и Ростов придется штурмовать. И если возьмем Ростов, то дальше уже идти не сможем без передышки. А за Ростовом – миус фронт немцы там уже в землю вкопались. Войсками заполнят, и хрен ты их с наскоку возьмешь. Короче, закончится наше наступление или под Ростовом в худшем случае, или на миус фронте в лучшем. Причем немцы по большей части смогут отступить к Ростову и на Тамань, откуда будут переправляться в Крым. Сейчас же в Крыму, кроме полицаев и тыловиков, никого нет. Расчет времени? Вот. Протягиваю ему листок. Середина декабря. Удар немцев на калач, скорее всего, от Котельникова. Две недели на их удар, и нам их остановить. Потом, начало января, мы наступаем, они отступают. И где-то люлей они отхватывают, где-то мы отхватываем. Но зацепиться до Ростова им негде, и почти... Все подвижные части потрачены, но снабжение из Ростова им идет. Вот и будем весь январь в догонялке играть. К февралю выйдем к Ростову и, возможно, запрем кого-то на Тамане. Подготовка к штурму, штурм, к середине февраля возьмем Ростов. То бишь от сего дня два с половиной месяца. Как думаешь, смогут немцы за два месяца подтянуть туда войска достанками? Да, А сейчас ни в Крыму, ни на МИУС у немцев ничего боеспособного нет. И что ты предлагаешь? От Элисты до Буденновска сплошной линии фронта почти нет. Под Гизелью две недели назад мы только танков трофейных полторы сотни взяли. Собираем трофейную технику, сто танков, столько же ганомагов 30-50 орудий, штук 200 машин, где не хватит трофейной, добираем нашей или ленд-лизовской техникой, только перекрашиваем в немецкий шаровый цвет. Под термином «гономак» автор обозначает собирательный образ большинства широко известных по кинофильмам бронетранспортеров Вермахта и специальных машин на их базе. Бойцов надо 2500-3000. Одновременно с немецким ударом от Котельникова вводим эту нашу мобильную группу где-нибудь севернее Буденновска, Только она не ввязывается в бои, а маршем, маскируясь под немцев, шпарит севернее Ставрополя на Тихорецк. Это порядка 400 километров по степям. За два дня дойдем. Берем Тихорецк с наскока. Там нас немцы не ждут. Это пока еще их тыл. Танки, что в Котельникове, немцы не заберут. Будут где-то в районе Моздока и Кавминвод. Если погонятся за нами, то у них сразу фронт на Грозненском направлении рассыплется. Но мы к тому времени, когда они среагируют, все снабжение им порежем. А если не погонятся, то им же хуже. В Тихорецкой склады, ЖД-узел, дороги на Сталинград, Краснодар и Ставрополь. Можно будет туда принять посадочный десант, который будет держать ЖД-узел до подхода наших основных сил. Ну или уничтожить там все... если не сможет удержать. Нужен будет еще удар авиации по мостам через Маныч у Сальска. И все немцы восточнее юга и северо-восточнее Тихорецка останутся без снабжения. Далее, пополняясь трофеями с немецких складов, гружу часть техники на платформы и по железке, и параллельно по степи в Ростов. 200 километров – день пути. и того от начала операции – Два дня до Тихорецка, один день там, один день до Ростова. Четыре дня. Хрена немцы успеют среагировать. Ростов возьму с наскока. Там, если кто будет, то отдельно маршевые батальоны и отдельно техника. Тыловиков пинками разгоню. А авиации у немцев, скорее всего, не будет. Погода хреновая. Не смогут они качественно авиацией работать. Хотя прикрыться нашей авиацией было бы неплохо. Поэтому в группу нужны авианаводчики. Если подкинешь координаты немецких аэродромов, недалеко от нашего маршрута, я и туда по пути загляну. Лучшее ПВО — это свои танки на немецких аэродромах. Судя по всему, ты, лёня себя на роль командира этой авантюры рассматриваешь. А как иначе? Сам предложил, сам исполняй. Да и, если честно, надоело... Вроде бы целый полковник, а командую, по сути, писарями, да языком работаю. Одна отрада. Можно личным примером бойцов в бой подымать. Но ведь с этим и лейтенант должен справляться. Ты пойми правильно меня. Если получится все, как планирую, малыми силами сделать, сколько одним махом территории и наших людей освободим, сколько немцев в плен возьмем, сколько солдатских жизней сохраним, До Ростова я понял, а дальше? Дальше мы еще почти час спорили, считали, пересчитывали, и, наконец-то, мне вроде бы удалось убедить Васильева. Хорошо, товарищ полковник, перешел на официальный тон Александр Филиппович, собирая все наши материалы. Сегодня же доложу вашу идею на военном совете фронта. Надеюсь, получится убедить командующего. 29 ноября. 1942 год. Город Грозный. Чечено-ингушская АССР, штаб Северной группы войск Закавказского фронта. Из Оржов Грозной Васильев добирался на штабном У2, отправив свою машину и машину сопровождения в штаб Северной группы войск своим ходом. У2 или ПО2. Советский многоцелевой биплан, созданный под руководством Поликарпова. в 1927 году. Один из самых массовых самолетов в мире. Строился серийно до 1953 года, было построено 33 машин. Переименован в По-2 в честь его создателя в 1944 году после смерти Поликарпова. Самолет имел разговорное название «Кукурузник», так как еще в 1930-х годах активно использовался в сельском хозяйстве для обработки посевов ядохимикатами. Васильев торопился застать в Грозном командующего фронтом генерала армии Тюленева. Штаб фронта вообще-то находился в Тбилиси, но иногда командующий выезжал ближе к войскам. И сегодня должен был работать в северной группе войск фронта. Скорее всего, и все члены военного совета фронта будут там же. Перелет, хоть и был коротким, но заставил поволноваться. Стемнело, проливной дождь, низкая облачность. Приземлились на окраине Грозного. Вытребовал у дежурного по аэродрому новенький Виллис с водителем и помчался в штаб. В штабе группы Васильеву повезло. У слабо освещенного входа стоял непосредственный начальник, генерал-лейтенант Антонов, Н.Ш. фронта. Алексей Иннокентьевич Антонов. 15 сентября 1896-18 июня 1962 -го. Советский военачальник. Генерал армии. вр и Член Ставки ВГК. Начальник Генерального штаба РККА в 1945-1946 годах. Первый начальник штаба Объединенных Вооруженных Сил стран Организации Варшавского договора. прославился как талантливый штабной офицер участвовал в разработке практически всех значимых операций советских войск в Великой Отечественной войне с декабря 1942 года участник Ялтинской и Потсдамской конференции союзников на данный момент начальник штаба закавказского фронта не виделись сутки вчера Антонов отправил Васильева в Орджо с инспекцией и разрешил после инспекции заехать к лечившему его после ранения врачу на осмотр. Вернуться Васильев должен был только завтра утром. Генерал напрягся, увидев взволнованного подчиненного раньше срока и туго набитым портфелем. Что-то срочное? Есть важная информация. Хотел сразу доложить военному совету. Командующий только что всех распустил. Может, к ЧВСу зайдем? Член военного совета фронта. Военные советы – название коллегиальных органов управления от армии выше в вооруженных силах СССР в 1918-1991 годах. Командующий фронтом генерал армии Тюленев был довольно осторожным военачальником, не склонным к излишней инициативе, и за это частенько огребал отставки в ВГК. Иван Владимирович Тюленев, 28 января 1892-го, 15 августа 1978-го. Советский военачальник, генерал армии, 1940-й. Герой Советского Союза, 1978-й. Полный кавалер Георгиевского креста, 1915-й, 1916-й, 1916-й, 1917-й. только недавно уехал с кавказа за берия а неделю назад для приания командующему энергии члена военного совета был назначен лазарь каганович <звы> лазарь моисеевич каганович 10 ноября 1893 24 июля 1991 советский государственный хозяйственный и партийный деятель близкий сподвижник иосифа виссарионовича сталина Лазарь Моисеевич встретился им в коридоре. Шел на улицу подышать, покурить. Не тут-то было. Антонов, понимая, что зам по пустякам не будет поднимать кипеж, завернул ЧВСа в комнату совещаний. Васильев попросил пару минут на распаковать карты, а заодно собраться с мыслями. И тут зашел командующий, видимо, что-то забыл. Удачно. Каганович попросил Тюленева поприсутствовать на докладе за НШ. вызвали также командующего «Северной группой» генерала Масленникова. Иван Иванович Масленников 3 сентября 1900-го, 16 апреля 1954-го Советский военачальник, генерал армии 1944-й, Герой Советского Союза 8 сентября 1945-го, депутат Верховного Совета СССР первого и второго созывов Кандидат в члены ЦК ВКПБ КПСС с 1939 по 1954 год. С 28 февраля 1939 года заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР по пограничным и внутренним войскам. 8 августа 1942 года Масленников был назначен на должность командующего Северной группой войск Закавказского фронта. Доклад длиною в ночь. Ругались, спорили, вызывали офицеров штаба, начальников служб, охреневали от наглости замначпо. Антонов уже после часа обсуждения был за. Масленников тоже. Под утро Васильеву удалось убедить Кагановича в возможности реализовать задумку Брежнева. Тюленев, увидев положительную реакцию заместителя Сталина, дал свое добро на операцию. У Лазаря Моисеевича Кагановича было на тот момент много должностей. Одна из них заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР, председателем СНК, был Иосиф Виссарионович Сталин. Часов в 7 утра 30 ноября Антонов озвучил краткий итог совещания. В Кизляре на базе формируемого отдельного инженерно-саперного батальона разворачиваем рембазу и базу по приему трофейной техники. Командиром базы назначается полковник Брежнев Леонид Ильич. На базу перебрасываются все свободные специалисты-ремонтники, ремонтно-восстановительные службы фронта и рабочие с заводов в Махачкале и Баку, всего 700 человек. Из имеющихся в распоряжении фронта на рембазу передаются все 170 трофейных танков разных моделей и разной степени боеготовности, все 70 трофейных и 40 ленд-лизовских бронетранспортеров, 11 Т-34, 10 Шерман М4, 97 трофейных, 45 ленд-лизовских и 58 отечественных грузовиков и автозаправщиков, 65 трофейных орудий калибра 75-122 мм, 40 крупнокалиберных пулеметов разных систем, 40 минометов калибра 50-85 мм, 20 МЗА-1, калибра 2037 37 мм, боеприпасы и топливо ко всему по тройной норме, всю наличную в службе тыла фронта трофейную форму. Все знают, но тем не менее. Т-34. Советский средний танк периода Второй мировой войны. Выпускался серийно с 1940 года. Являлся основным танком РККА до первой половины 1944 года, до поступления в войска его модификации Т-34-85. М4 «Шерман» – основной американский средний танк периода Второй мировой войны. Широко использовался в американской армии, на всех театрах боевых действий, а также в больших количествах поставлялся союзникам, в первую очередь Великобритании и СССР по программе «Ленд-Лиза». После Второй мировой войны «Шерман» состоял на вооружении армии многих стран мира, а также участвовал во множестве послевоенных конфликтов. В армии США «М4» состоял на вооружении вплоть до окончания Корейской войны. Название «Шерман» в честь американского генерала времен Гражданской войны Уильяма Шермана танк «М4» получил в английской армии, после чего это название закрепилось за танком м в американской и других армиях. У советских танкистов имел прозвище мч от М-4. Всего с февраля 1942 года по июль 1945 года было выпущено 49 234 танка, не считая танков канадского производства. Калибр орудия от 75 мм до 105 мм. МЗА. Малокалиберная зенитная артиллерия Личный состав базы пополняется Семью стрелковыми ротами штатной численности, причем из них не менее трех рот, укомплектованных бойцами НКВД, всего 1106 человек 130 танковых экипажей, россыпью с командирами взводов и рот, всего 520 человек 50 артиллерийских расчетов «Россупью» с командирами батарей и дивизионов подразделения обеспечения, исходя из штатов МСБР. Очень существенную часть войск Закавказского фронта составляли части и соединения, сформированные на базе частей войск НКВД и из сотрудников НКВД. Задача базы. К 11 декабря ввести в строй, восстановить 100 танков, 100 БТР, 50 орудий, сформировать из прибывшего личного состава и полученной восстановленной техники отдельную мобильную бригадную группу, освоить трофейную технику и вооружение, провести боевое слаживание подразделений ОМБРГ. 12 декабря 1942 года быть готовым к выполнению боевой задачи. Командиром ОМБРГ назначить полковника Брежнева Леонида Ильича. «И еще», — вставил свое мнение опытный аппаратчик Каганович, «все же есть большие шансы за то, что ни хрена не получится. Поэтому предлагаю, до взятия Тихорецка, считать операцию боями местного значения. А то наобещаем ставки и обгадимся. Вот Тихорецк возьмет этот полковник, тогда в Москву и доложим о целях и задачах этой авантюры. И по поводу прогноза по контрудару немцев из Котельникова, Сейчас нужно доложить вставку, как прогноз аналитику, но и самим озаботиться сбором информации. Васильев. Я уже дал команду. Сегодня к вечеру, думаю, будем иметь первые данные по сосредоточению немецких танков в Тихорецке. Ну что, товарищи, цели определены, задачи поставлены. За работу подвел итог Тюленев. Сам бы он вряд ли решился на такую рискованную операцию, но, имея рядом Кагановича, был готов разделить с ним ответственность. 29 ноября, 1942 год, город Орджоникидзе, северо-осетинская АССР. После отъезда Васильева я, выжатый как лимон, плетусь в палату. Соседи уже извелись от любопытства. Наконец-то очнулся третий постоялец нашей палаты Алексей Томилов. Полковник-пехотинец, у него оказывается не только ноги поломаны, но и осколочное в живот. Две недели без сознания мужик провалялся, но теперь вроде стал выкарабкиваться. И вместе с Олегом Морозовым и Гариком Карапетяном пытается утолить дикий информационный голод. «Отговариваюсь, как могу, то бишь не могу ничего сказать. Военная тайна, то бишь гриф «СС», а у вас допуска нет». Совершенно секретно. Санитарка приносит Томилову на ужин бульончик. Вспоминаю, что зверски голоден, плетусь в столовку, получаю двойную порцию перловки с маслом и моментально ее проглатываю. Очень хочется спать. Добираюсь до палаты, плюхаюсь на койку и под бубнеж соседей проваливаюсь в сон. Снится горный лук, лето, под раскидистым дубом стоит стол, Заседает трибунал. За столом Захарченко, Берия и Матарола. Лаврентий Павлович Берия, 17 марта 1899, 23 декабря 1953. Советский государственный и партийный деятель, генеральный комиссар государственной безопасности 1941, маршал Советского Союза 1945. Герой социалистического труда, 1943, лишенный этих званий Хрущевым в 1953 году. Руководил проектом по созданию советского ядерного оружия и баллистических ракет. В 1938 году, после назначения на должность Народного комиссара внутренних дел, остановил большой террор, развязанный его предшественниками. За это считается палачом и маньяком. Кто так считает? общеизвестно. Для автора Берия – талантливый управленец, с которого не грех брать пример. И его имя должно быть отмыто от грязи, вылитой на него Хрущевым и нынешними либералами. Хуан и Марко подводят к ним человека с мешком на голове. Сдергивают мешок. Петр Алексеевич, свет, Порошенко. Увидев Берию, Петюня валится на землю. Трибунал совещается – И Лаврентий Палыч оглашает приговор. «В пропасть его!» Пропасть рядом. И Марка с Хуаном немедленно исполняют приговор, скидывая обвисшее мешком тело пороха с километрового обрыва в каменистую бездну. Подводят следующего. «Опаньки!» Саакашвили. Приговор тот же. «В пропасть!» Исполняется незамедлительно. Подводят третьего. Снимают мешок. Вот так встреча, Янукович. Совещаются, спорят. Лаврентий Палыч говорит, в пропасть его. Но почему, — вопрошает Захарченко. А, за компанию, — улыбается Берия и пристально смотрит на Виктора Федоровича. Тот начинает заваливаться на Марко. Насладившись зрелищем, кровавый палач и лучший менеджер всех времен произносит. в штрафбат его». 30 ноября 1942 год, город Орджоникидзе, город Грозный, город Кизляр. Просыпаюсь, продолжая хихикать. Подъем, туалет, первая утренняя сигарета в компании с Морозовым, завтрак, обход. Врач сообщает, что я практически здоров, и в канцелярии госпиталя уже лежит телефонограмма с приказом Мне немедленно убыть в распоряжении штаба Северной группы войск. Выражает свою печальку, что не сможет подчикать меня на опыты, но тешит себя надеждой, что еще свидимся. Мужики немедленно связывают перемену в моей судьбе с вчерашними посиделками с ЗНШ фронта. Опять пристаю с расспросами. Олег Морозов просит замолвить за него словечко в штабе, чтоб направили в действующую часть, он уже без костыля, с манерной тросточкой, скоро на выписку. Правда, бегать еще долго не сможет, но зампотеху это и не особо требуется. Заходит завхоз. За ним боец несет в охапке новую полковничью форму. В охапке присутствует модный белый монгольский полушубок. Продуманный старшина решил лично уважить крутого полкана и штаба фронта. 45 секунд не уложился – но через две минуты уже затягиваю портупею на полушубке, надеваю белую же мутоновую ушанку и становлюсь похожим не на орла, а на филина в зимнем раскрасе. Мужики завистливо охают-ахают. Пожелание удачи здоровья, обещание не забыть про Морозова. Прощаюсь, припуская в канцелярию. Там получаю предписание, узнаю, что за мной прислали самолет. У-2 уже стоит за школой, госпиталем, на футбольном поле. На поле слякоть и дождь со снегом. Пилот просит показать документы, смотрит, кивает. Полетели. Думал, не взлетим на этом лесопеде. Нифига, против ветра, уверенно разгоняемся, перепрыгиваем школьный сад. И над полями, садами, не поднимаясь выше метров пятидесяти, Несемся, плетемся в Грозный. Кабину заливает дождем, заметает снегом. Хорошо пилот дал кусок брезента на прикрыться. Бормочу благодарности старшине за полушубок. В шинели я бы сразу по прилете в Грозный не в штаб, а опять в госпиталь попал с пневмонией. В штабе нахожу Васильева. Мой план одобрили, кое-где добавив, убавив и, на мое удивление, практически ничего не испортив. Леня же, наоборот, как должное, воспринял мудрость высокого руководства. Но это не новость, и так сообразил, чтобы послать подальше придурочного полкана, не надо за ним самолет посылать. Тюленев и Каганович уже улетели в Тбилиси, оставив Антонова для того, чтобы дать началу процесса подготовки операции хорошего начальственного пинка. Масленникову поручили обеспечить меня всем необходимым. Прошли в кабинет к Масленникову, «Представляюсь. Получаю приказ о назначении, руководящих указаний на удивление мало. Все по делу. Вспоминаю, что генерал еще недавно был комиссаром ГБ, то есть передо мной жестокий опричник кровавого тирана. Скрывая кровавые клыки за добродушной улыбкой, интересуется здоровьем и выражает надежду, что я оправдаю. Дальше опять по делу. Оказывается, в Кизляре уже все закрутилось». Первые ремонтники уже там. После обеда прибудет поезд из Баку с оставшимися. Технику уже везут-перегоняют на уже мою базу. Личный состав выдвигается. От себя с кровью и болью генерал отрывает для меня две роты автоматчиков, сформированных из погранцов, и две роты из полка НКВД. Еще три роты – простая пехота, но обстреленная без молодняка и со штатными командирами. Танковые экипажи и артиллерийские расчеты прибудут сегодня-завтра россыпью Но все тоже не призывники, не обстреленные Правда, какая-то часть только из госпиталей. Ядро штаба и командование ОМБРГ уже тоже выдвинулось в Кизляр. Все. ЦУ закончены. Пакет документов на рембазу и ОМБРГ получить у операторов штаба. Тот же У-2 тебя ждет. Докинет до Кизляра. Все. Удачи тебе, полковник. Уже на пороге вспоминаю про Морозова. Ходатайствую за него. Масленников кивает и записывает фамилию. Небольшая суета в помещении штабных, но через 10 минут я уже расписываюсь за два пухлых вещмешка с документацией уже существующей рембазы и будущей ОМБРГ. На машине Васильева едем к штабному аэродрому. Самолет готов. Погода говно. Вперед к победе коммунизма. Сейчас бы что-нибудь хряпнуть для сугрева, но нельзя. Полет недолгий. Появляться первый раз перед подчиненными Бухим Мавитон. Прощаюсь за НШ, тот обещает через пару дней заглянуть ко мне на базу с проверкой. Полетели. Согреваюсь воспоминаниями. Как в октябре 2008-го, получив боевые, отпускные и полный расчет по увольнению в запас, рванул не в ведомственный санаторий, а, прихватив подругу бывшей, улетел на Мальдивы. Из Мале до отеля мы летели на самолётике чуть по поболее У-2. Но вверху не серая сырая хмарь, а синющее небо. Внизу не чёрно-белая грязь, а синющее с белыми барашками море. И вместо мешков с бумагами а мои колени терлись стройные анюткины ножки. Эх, мечты воспоминания. Да вспоминал до отеля Получил браслет на руку и ключи от бунгало. А я уже в кизляре. Самолет сел на небольшом поле километрах в трех от города. База располагалась недалеко от взлетного поля на территории МТС. МТС – не салон связи, а машинно-тракторная станция. Организация в 30-50-х годах, обеспечивающая централизованную эксплуатацию сельхозтехники в интересах колхозов и совхозов. Попросту, большой машинный двор со своей ремонтной базой и со штатом водителей, трактористов, механиков. Десяток жилых одноэтажных глинобитных домиков, шесть здоровенных кирпичных ангаров, танков на 20 каждый, двухэтажное здание мастерских, несколько сараев и халуп разнообразного назначения. Когда садились, Заметил цепочку машин, идущих от ЖД-станции к базе. На базе уже суетятся люди, ставят палатки, дымит пяток полевых кухонь. Несколько неудачников в сторонке роют яму под новый сортир, штатные туалеты МТС на наплыв личного состава не рассчитаны. Нахожу штабную хату, ориентируясь по выставленному часовому. Кто-то службу уже организовал. Часовой бдит, в хату не пущает. Кричит в дверь о моем прибытии. На крыльцо выходит танковый подпол, среднего роста, чуть скуластая рязанская физиономия. Представляемся, подпол оказывается мой Н.Ш. Артур Хатипович Хайреддинов. Ага, рязанский татарин. хе, -хе. Хотя говор вроде как раз на рязанский тянет. Он тут уже часа три рулит. На первый взгляд толково всех к делу приспособил. Никто без дела не шатается. Доложил, что 23 немецких БТРа, 12 троек и 19 четверок уже прибыли, и технари пытаются их оживить. Тут же поправляется, больше половины вполне себе исправная только ТО провести, но остальное разбито в хлам, будем на запчасти дербанить. В штабе молоденький лейтенант, адъютант штаба, и Старлей, командир взвода связи, разгребаются с документами, пешмашинкой и... И полевым телефоном. Оставляю на них мешки с документами и с Артуром идем в обход по хозяйству. Периодически Артур выкрикивает из деловой суеты бригадиров и командиров, представляет меня и их. Краткие доклады выслушиваю на ходу. Потихоньку начинаю обалдевать. Ожидал, что придется бороться с бардаком, а оно вон возьми и заработай сразу, как хорошие часики». Неужели предки уже избавились от разгильдяйства и набрались опыта военного строительства? По моим представлениям, процесс изжития разгильдяйства и набора опыта должен быть в целом завершён к лету следующего, 43 -го года. Мое недоумение развеивает НШ. Оказывается, почти весь уже прибывший личный состав – кадровые НКВДшники. Я вспомнил, что существенная часть войск Северной группы была сформирована из пограничников, бойцов войск НКВД и просто сотрудников различных подразделений, включая милицию и ОРУД, этого ужасного ведомства. И эти, никогда не видевшие настоящей свободы люди, самозабвенно вкалывали, проявляя удивительную ответственность и чудеса разумной инициативы. Наверное, если Михалков задумает в будущем снять фильм о моей авантюре, то вон там и там появятся вышки с пулеметчиками, а вокруг базы будут бегать овчарки, рычан несчастных зэков из штрафбата. Ну что ж, займемся. Хочу, чтобы лет через 40-50 это сборище сараев стало шикарным мемориальным комплексом. Музеем легендарного и победоносного соединения рабоче-крестьянской Красной Армии, которое здесь и сейчас я начинаю формировать. Ага, и церковь Святого Леонида, чтобы здесь поставили. Шутка юмора, если кто не понял. Часы летели, как самолеты, дни проносились, как литерные поезда. Казалось, их часов и дней безмерно мало, все они были до предела заполнены под завязку с горкой, забиты делами, нескольких тысяч людей. Пару раз приезжал Васильев, по разу прилетали Масленников и Антонов. За линейкой ангаров росла куча металлолома, из ни на что уже негодных огрызков панциров, ганомагов и опелей. Но перед ангарами, под Масксетью, постепенно выстраивались колонны и шеренги бывшей вражьей, а теперь нашей боевой техники. 9 декабря 1942 год, город Кизляр. С утра принимал доклад Морозова о результатах ремонта. В первый свой приезд Васильев привез с собой Олега на должность зампотеха Рембазы с обещанием. Если успешно справится с восстановлением фрицевской техники, то получит аналогичную должность в формируемой ОМБРГ. Вот Олег и впахивал, как лось. Кроме ремонта трофеев, успел организовать обслуживание нашей и пиндосовской техники, вытребовав у фронтовых толовиков кучу запчастей. ведь он почти год здесь мотался между Ираном, Азербайджаном, Дагестаном и Астраханью. Досконально знал, где что лежит и где что у кого припрятано. В результате его работы, по воплощению моих задумок, у нас появилось 20 ЗСУ на базе немецких восьмитонных «Опелей», 20 ЗСУ на базе «Гономагов», все БТРы были дооборудованы для возможности вести огонь из минометов, Вся техника получила усиленные буксировочные крюки спереди и сзади и комплекты буксировочных тросов. Почти половина техники заимела мощные лебедки. Всю технику, включая пушки, перекрасили в немецкий зимний камуфляж. Особенно прикольно, в нем смотрелись несколько американских шерманов, доставшихся нам от щедрот командования. Два ганамага переделали подштабные, нарастив вверх борта, и пределов крышу. Но после этих переделок БТРы не потеряли боевой ценности, в крыше был люк с вращающейся турелью крупнокалиберного пулемета. На танках установили откидные бульдозерные ножи самоокапывателей. По докладу зампотеха выходила «Вся техника и вооружение по штату МБРГ в наличии и полной комплектности 90% восстановлено до заводских настроек». Оставшаяся часть до конца текущих суток тоже приобретет первозданный вид и состояние. Зашел НШ, обрадовал. Пришла последняя партия дефицитных выстрелов к немецким 50 миллиметровым танковым пушкам. Так что продовольствием, топливом и боеприпасами мы укомплектованы полностью согласно моей заявке. Все уже выдается в подразделения. 70% личного состава Имеет немецкую форму с соответствующими знаками различия. 100% получили немецкие или пошитый по немецкому образцу зимний камуфляж. Боевое слаживание подразделений в разгаре, но уже можно сказать, что в целом подразделения готовы на оценку хорошо. Будем тянуть на 4 с плюсом, а пятерку мы получим, когда и если дойдем до конечной точки рейда. Отправил шифровку в штаб Масленникова о том, что завтра ОМБРГ будет полностью готова к выполнению задач, поставленных командованием. Вечером прилетел фельдъегерь. Передал пакет. Завтра ждем высокую инспекцию. 10 декабря 1942 год. Город Кизляр. Подъем всех подразделений в 6.00. Зарядка 60 минут. Физуха была у всех подразделений, кроме рабочих ремонтников. Два раза в день, кросс 5 километров, ОФП с утяжелениями. Даже пришлось ввести внештатную должность начфиза, на которую назначил одного из взводных разведроты. Начальник физической подготовки части или подразделения. Завтрак. Кормежка с самого начала полетной норме Очень-очень прилично и офигенно вкусно, как оказалось, начальником столовой «Начпродам» нам прислали бывшего шеф-повара какого-то крутого бакинского ресторана. Начальник продовольственной службы части или подразделения. Дядька предпенсионного возраста с погонами мамлея, внешностью мокротычана и громкой фамилией Баграмян моментально стал достопримечательностью базы и всеобщим любимцем. Не знаю, родственник или нет знаменитому маршалу, не помню я его биографию, а спросить не пришлось. Даже я офигевал от изысканности блюд, что подавали у нас в столовой. Спиртное на базе на все время подготовки было под моим запретом. И я как-то упустил вопрос с винным снабжением. полевой кухни мы в рейд с собой брать не будем. В машина загружены сухпайки на неделю, дальше будем питаться трофеями. Так вот, наш начпрот как-то подводит меня к сараю, у ворот боец, стережет имущество. Заходим внутрь. оля ля Довольная улыбка старого армянина. 810-литровых канистр коньячного спирта. По две на каждую единицу техники. Молодец, Браджан! Браджан, армянский уважительный братишка. Хороший допинг для долгозимней зимней дороги. Подарок от кизлярских виноделов, оказывается. Кавказ — волшебный край, и люди здесь волшебники. Сидим в командирской палатке-столовой, завтракаем. Жареный осетинский сыр, чебуреки, хачапури, салаты свежих овощей, мацони и капучина. Не подумайте чего, бойцов также кормили. Где-то над городом прогудели самолеты. Через несколько минут вбегает посыльный от дежурного по базе. «Едут!» «Ну что ж, пойдем встречать высокое начальство. У него, видать, тоже мандраж». Повелись на прожекты не до комиссара. Будут немцы действовать, как Брежнев заказал, не будут, фиг его знает. Обосрется, не обосрется полкан, тоже неведомо. Тут кто хочет завибрирует. К воротам подъехали перекрашенный в военно-зеленый цвет городской рейсовый автобус, Два тентованных грузовика с автоматчиками и 2 БА. Из автобуса выходят, и я постепенно, мысленно роняю челюсть. Каганович, Тюленев, Масленников, Антонов и Васильев. Подхожу строевым к Тюленеву, докладываю. Каганович в шоке. Я в форме штандартенфюрера СС, почти все кругом тоже в различных вариантах тевтонской одежи. Особисты кинулись успокаивать и загонять в кузов. патент тент напрягшихся автоматчиков взвода охраны командующего. «Церкач» — это тюленев «Шапито» — это уже Каганович. Антонов и Васильев тихонечко про себя ржут. «Предлагаю провести смотр. Получаю добро от командующего. Даю отмашку нша Артур срывается с места, раздает команды. Бойцы бегут к машинам, скидывают маск-сети, рев 400 двигателей». По заранее проделанным проходам техника выходит на замерзшее поле перед МТС, строится в аккуратной коробке, бойцы смешиваются и выстраиваются перед линией машин по подразделениям. На все про все 10 минут. Идем вдоль строя. Представляю командующему командование группы и командиров подразделений. «Видим, к параду подготовился ты хорошо», — говорит Каганович. «Странно немного видеть чистокровного еврея перед строем немецкой техники и бойцов в немецкой форме. А как с боевой подготовкой?» «Все хорошо. Боевое слаживание закончено. Все подразделения группы и группа в целом готовы к выполнению боевых задач», — отвечаю. «Почему хорошо, а не отлично?» Это уже Тюленев. «Отлично будет, когда до крайней точки рейда дойдем». «Ну-ну». Что сегодня у вас по плану? Сегодня день отдыха. В группе все готово. Боеприпасы, топливо, продовольствие, снаряжение получены согласно заявкам и уже погружены на технику. Вся техника исправна и готова к движению и бою. 18.00. Плотный ужин и отбой. Завтра подъем в 2.00. В 2.20 начинаем выдвижение в исходный район Северо-Восточный Буденновска. Синоптики обещают на неделю вперед преимущественно нелетную погоду, поэтому будем двигаться и днем. Хорошо, это Лазарь Моисеевич, мне и далее Тюленеву. Вы, наверное, идите, поговорите за тактику со стратегией, а я поговорю с красноармейцами, и потом отпущу отдыхать. Показываю Тюленеву направление на штабной домик, идем туда, и тут меня посещает мысля. Прошу разрешения у командующего отлучиться на пару минут. Бегу к Кагановичу. Товарищ член военсовета, разрешите обратиться. Слушаю вас. Лазарь Моисеевич, а вы не хотите сфотографироваться? На фоне и в окружении, так сказать. Я обвожу рукой строй надменных тевтонцев ЧВС почти сразу догоняет тему. А я продолжаю. Представляете, подпись под фото в газете – заместитель сталина лазарь каганович принимает капитуляцию у очередной немецкой танковой дивизии или Каганович принимает присягу у первой моторизованной бригады свободная германия сформированной из перешедшей на сторону ркк нэнской танковой дивизии вермахта чвс аж крякнул и чуть не подавился минуту раздумывает катая туда сюда мысль улыбается и дает добро Подзываю командира взвода связи. У него во взводе и фотоаппарат есть, и фотограф-любитель. Объясняю задачу и убываю назад в штаб. Командующий не любит ждать. В штабе последнее согласование, напутствие и пожелания Все, вижу, волнуются. Шутка ли на коленке состряпать свой советский Бранденбург и отправить его в тысячекилометровый рейд по тылам противника? Бранденбург 800. Воинское формирование специального назначения в составе Вермахта, созданное и функционировавшее в годы Второй мировой войны, находилось подчинение Абвера, одной из самых секретных в германских сухопутных войсках. Предназначалось для проведения разведывательно-диверсионных операций в тылу противника и административно-организационного обеспечения агентурной работы Абвера. Официальное условное наименование состояла из порядкового номера 800 и обозначения особого назначения. Наименование «Бранденбург» закрепилось за формированием с рубежа 1939-1940 годов. В системе нумерации полков вермахта воинские части бранденбуржцев числились под характерными номерами 800-805. Только сейчас соображаю... что Бранденбург тоже на базе инженерно-строительного батальона формировался. Понимай-ка, хочешь, что это нам дает, не знаю. Не знаю, сможем ли мы исполнить все, что задумал, но то, что головной боли и проблем немецкому командованию устроим поболее, чем Бранденбург нам, это точно. Ближе к обеду начальство уезжает. Лазарь Моисеевич увозит с собой убойные пленки с сенсационными снимками. Думаю, под Новый год вправде напечатают. Вот у Адольфа Шухер будет знатный. Головы полетят, а нам того и надо. грозитесь там между собой. Провожу крайнее перед маршем совещание со всеми командирами группы. У Молодняка, Мамлеев и Летех на лицах азарт, мы сейчас всех порвем. Капитаны и майоры, собранные и серьезны, понимают, что дело предстоит наитяжелейшее. Все знают, что идем в рейд по тылам. Что идем в Тихорецк, знают кроме меня штабные и ротные. Про Ростов я, Н.Ш. и особист с командиром разведроты. Про Крым только я и особист. Куда ж без него. Ведь кто-то должен непредвзято осветить мою вредительскую деятельность, если все авантюры ни черта не выйдет. Шутка юмора такая. Шучу про себя, чтобы задавить мандраж. Вроде все верно рассчитал, весь свой опыт подобрал. Должно получиться. Но с другой стороны... Тот рейд на Тбилиси в восьмом. Минимум в пять раз короче был. Хоть и по горам, а тут степи, а горы только в самом конце. Да и саакашвилевские гвардейцы явно не ровня вермахту. А с третьей стороны, кроме немцев, у меня на пути будут румынцы с итальяшками. Это уже другой расклад. Не, так я себя совсем загоняю. Распущу товарища командиров. Хлопну с Артуром и особистом втихаря по писярику коньячка, и на боковую. Закончилась подготовка, завтра начнем делать то, к чему готовились. На боковую сразу не получилось. Разговорились на троих. Особист, 30-летний москвич Старлей ГБ, Вадик Корнеев, решил разрядить напрягавшую нас обстановку ожидания и принялся травить байки. До этого и поговорить за жизнь с ним времени не было. Он, как бульдозер, пёр свое направление работы и И я, убедившись в его профпригодности, не лез к нему. А тут после стопочки разговорились. Его родители, оказывается, работали в НКИДе, и он с ними в 20-е годы немало поездил по Европе, выучил немецкий и английский. После школы сам пошел в НКВД, и не для того, чтобы на родителей настучать. Зов души. Конан Дойле начитался, в подлиннике. Сначала постовым был, через пару лет стал опером в Муре. Так и ловил уголовников до августа 41-го, пока не призвали. Вот уже второй год нарабатывает опыт в ловле шпионов. Вроде успешно, раз звездочку и ЗБЗ имеет. Орден «Красная звезда» и медаль за боевые заслуги. Правда, не колется, за что их получил. Засиделись. Ужин нам штаб принес сам Багромян. Нежнейший шашлык из молодого барашка. Все охал, переживал, как мы без него питаться будем. Тоже с нами тяпнул стопочку. Расхрабрился и начал рекламу наводить. Мол, еще двадцать шесть бакинских комиссаров кормил и с молодым Лаврентием Палычем в бакинском подполье работал против английских интервентов. Не знаю, правда или нет, но чую, куда гнет. Точно, просит с собой в взять. А, и ладно, Корнеев не против, Артур быстренько приказ о переводе в ОМБРГ настучал на машинке. багромян же на рембазе числится. А я пока и на базе, и в группе за главного Подписал перевод. Вакансия зампотыла в группе была. Думал, какие тылы в рейде. Вот и не заполнял вакансию. Но теперь, раз зампотыл есть, можно и спать те На том разошлись спать по разным углам. 11 декабря. 1942 год. Город Кизляр. Река Кума. Степь за Кумой. Подъем и выход из базы прошел организованно. Я уже перестал удивляться толковости подчиненных. Погоды стояли слегка морозные, градусов 5 ниже 0. Свежий ветер гнал редкие волны слабеньких снеговых зарядов. Земля уже прихватилась морозцем. И ОМБРГ, не опасаясь завязывать в грязи, Выстроившись в четыре походные колонны, двинуло по полям, минуя редкие населенные пункты, к исходному району. Несмотря на ночную темень, двигались уверенно. Благо, я три дня назад уже отправлял по этому маршруту разведроту. Разведчики сейчас вели соблюдающие светомаскировку колонны. Два замыкающих каждую колонну БТРа тащат за собой на тросах 10-метровые бревна, обвязанные сучьями и колючей проволокой. Своеобразная барана-метелка заметает наши следы. К переправе через Куму вышли с рассветом. Речка и не думала замерзать, потешаясь над слабенькими потугами Дедушки Мороза. Наш путь на левый, северный берег Кумы. Разведчики уверенно вывели колонны к Большому оврагу. Здесь, видимо, когда-то тек приток Кумы. Отжимаю тангенту ТПУ, сопряженного с УКВ-радиостанцией. Тангента. От французского «тангент касательный». Кнопка или клавиша переключения с приема на передачу на переговорном устройстве, телефонном аппарате или радиостанции. Даю три тоновых вызова и скороговоркой произношу «Аллах Акбар». В ответ слышу 4 тона и «Иншалла». Опознались. Та-дам! Рояль в кустах. Во враге под Москв сетями саперы с четырьмя понтонными парками. Русская армия еще со времен Екатерины славилась своими артиллеристами и саперами. И сталинские саперы не посрамили память предков, а шайгувские саперы, будь они здесь, признали бы, что деды ни в чем не уступают мастерству внуков. 40 минут, и через реку наведено четыре наплавных моста и еще час на переправу. И саперы начинают демонтаж мостов а наши следы, и так почти незаметные, уходящие на северо-запад, заметает легкая поземка. Еще пара часов и 50 пройденных километров. Все, прибыли. Хорошее место. Небольшие холмы, несколько небольших балок и оврагов, жиденькие рощицы и скопления каких-то по-южному колючих кустов. Хорошее место для дневки. К колоннам стоп. К машинам. Бойцы отрабатывают привычную тему. Отвязать притороченные к технике шесты, натянуть на них маск-сеть и зафиксировать все растяжками. Маскировка в русской армии, производная от саперного мастерства. Маскировка – наше все. Все через 10 минут нас здесь нет. Сидим под белыми дырявыми покрывалами, тихо, как мышки. Благо вся техника утеплена, все тентованные грузовики, а их большинство – имеют круговую термоизоляцию кузовов из фанеры обитой ватными матрасами разглядеть нас можно только в упор но места здесь в упору малолюдные это летом тут не протолкнуться от стад коров и отар овец и ближайшие немцы по данным разведке отсюда километров в 20 и погода нелетная то есть летать то можно но на земле хрен чего разглядишь облака в метрах пяти над землей проплывают Иногда даже туман опускается. Не наткнется на нас случайный прохожий, а для неслучайного выставляем охранение. И можно дать отдохнуть мехводам и просто водителям. Хоть водил у нас тройной комплект, в НКВД очень многие хотя бы грузовик водить могут, косоруких там не держали. И менялись водилы через 4 часа, но все равно роздых им нужен. Еще 30 минут на заправку и ЕТО, и все окончательно затихает. ЕТО – ежедневный технический осмотр техники. Только снег шуршит, ветер шепчет, да и ивы с шелковицами потрескивают, отбивая морзянку непонятным шифром. Перекус с пимиканом – целый полевой хлебозавод по моему рецепту, неделю пёк-сушил питательные батончики. Пимикан – пищевой, высококалорийный, долго хранящийся концентрат. Изготавливается из сушёного мяса, орехов, ягод, мёда, сахара, жиров в различном состоянии. Теперь вся наша Арава неделю может питаться сладко-жирным энергетиком. Пару раз за день выходил пройтись, проверить несение службы. Замечаний и залётов не обнаружилось. Наконец, невидимое солнце свалило в Европу, на степь опустился мрак. «Темнота, друг молодежи! Сколько приятно адреналиновых ночных приключений спрятано в моей памяти, да и в Лениной тоже!» Только я собрался поцеловать за ушком опускающуюся на пахучий сток на грудастую одноклассницу, как приятная дрема была прервана ввалившимся в штабной ганамак командиром взвода связи. Его опель со смонтированной в Кунге радиостанцией стоял рядом. «Есть сигнал, товарищ полковник!» квитанцию отправили. Значит, 4 танковая армия немцев только что начала в Котельникове свой поход в Вечность, Мёрзлую и Тёмную Вечность. Надеюсь, в этот раз эта армия не только люлей получит, но и вместе со своим командующим Готом разделит холодно-голодную участь армии Паулюса. Думаю, Готу будет всё-таки хреновее. У Паулюса были развалины сталинградских подвалов для обогрева и румынские лошади с городскими крысами напожрать. А угота будет только голая снежная степь вместо подвалов, а напожрать только запах бензина в пустых баках танков. Ну а нам тоже пора. Полковник, вас ждут великие дела. 12 декабря, 1942 год. Степи Северного Кавказа. На часах 02.30. В группе радиомолчание, поэтому по колоннам разбежались посыльные. Будем идти, как и вчера, четырьмя примерно равными колоннами с небольшим нарушением немецких уставов. Перед ШАЗе не будет головного дозора и БПЗ не выделяются. ГПЗ – головная походная застава. БПЗ – боковая походная застава. Надеюсь, фельд-жандармы не будут на губу меня за это сажать. Полевая жандармерия. Подразделение военной полиции Третьего Рейха. выполняла задачи. Поиск дезертиров, помощь работе гестапо и абверу, выполнение функций гражданской и дорожной полиции на оккупированных территориях, военная полиция на территории всего Рейха. Маршруты колоннам нарезаны, карты розданы. Боевой приказ командиром подразделений еще в середине дня зачитал. «Каждый боец знает свой маневр. Вперед, товарищи!» 02.50. Колонны тронулись, уходя в неизвестность, жарко-азартную, продуманно-непредсказуемую неизвестность, но ставя перед собой цель, чтоб известия о них докатились до Берлина девятым валом похоронок. «Идем, едем, четыре часа прошли сто километров», По пути попалось несколько пустых, то ли больших хуторов, то ли маленьких деревень. Жители ушли отсюда вместе с Красной Армией в Дагестан. Стоп колонне. Дозаправка машин, смена водителей, оправиться, мальчики налево, а направо идти некому. И снова в путь. Часа через три, в предрассветных сумерках, Шазе докладывают по УКВ и по-немецки. «В нашу сторону едут два грузовика». Шозе с ними на встречных курсах разминулось. Останавливаемся и встречаем ранних пташек на дороге посреди степи. Летеха из разведроты в форме обер-лейтенанта с двумя бойцами, одетыми в форму фельджандармов, тормозит встречных неудачников. Лающий команда на немецком, хорошо Летеха в образ вошел, переход на корявую русскую речь. И из встречи на полуторах ссыпается дюжина бухих полицаев. Строится в неровную шатающуюся шеренгу. Старший пытается на смеси немецкого и западенского доложить что-то обер-лейтенанту. Обер-лейтенант зол. Отмашка жандармам, две очереди, и шеренга валится в кювет. Старший бандеровец, стоявший чуть в стороне, не въезжает, за что немцы недовольны. Когда въезжает, что это не немцы, начинает визжать, как порося. Экспресс-допрос. Впереди в десяти километрах село. Гарнизон, взвод немцев, рота полицаев. Бухали всю ночь. Слово за слово – драка. Немецкий Фельдфебель этих провинившихся неудачников отправил на весь день по дальним хуторам. Охранение расслабившийся и разложившийся гарнизон не выставляет, радиостанции в селе нет, связь только по полевому телефону, что стоит в хате старосты, где квартирует господин Фельдфебель. Из транспорта – Одна грузовая Татра и пяток селянских подвод. Умничка, как оказывается, ты русский хорошо знаешь. Вот тебе конфетка. Ой, она же свинцовая. Но ну, ничего, полежи с корешами в кювете. Полуторки заимели новых водителей, развернулись и влились в колонну. Немецко-полицайский гарнизон в селе беспокоили. Колонна прошла, не задерживаясь. Только развед взвод тормознулся. Бойцы по-тихому слили бензин с Татры, прокололи шины. А давешний Летеха, в наглую вперся в хату к старости, объяснил веслоусому пособнику арийцев, что изымает телефон для военных нужд, мол, новый пришлем с Аказией к завтрему. Бухову Фельдфебеля велел не будить. С чем разведчики и убыли. До обеда встретили еще несколько одиночных и парных машин. Еще двенадцать арийцев и три дюжины полицаев — улеглись на вечный отдых по ближайшим канавам и оврагам. Машины решил пока не брать. Своих хватает. Скидывали их тоже во овраги. Миновали еще пару больших сел с блокпостами из немцев и полицаев. К большой деловито шпарящей колонии немецкие гаишники почему-то приставать не захотели. Так что обошлось без разговоров и стрельбы. Вечером в станице Успенской переправились через речку. Там пришлось разыграть целый спектакль. Серьезный опорный пункт немцев на обоих берегах реки. 437 миллиметровые зенитки, пулеметы и пара взводов немцев. Немецкоговорящий Летеха показал на посту сопроводительные документы, очень похожие на подлинники 4 танковой армии. Рассказал байку про русского Сусанина, который вместо Сальска завел колонну в какую-то глушь. Сусанина расстреляли... И колонна спешит вернуться на маршрут, а то год без них успеет спасти Паулюса. Так и болтали, пока вся длиннющая змея, собравшаяся опять вместе колонны, не проползла через село. Как только Успенская скрылась из вида, колонна опять разделилась на четыре ручейка. От крайних ручейков отделилась по два танковых взвода и пороте пехоты на Гономагах. Все пойдут на Тихорецк, а у них своя цель. Два аэродрома. Очень нам необходимо их навестить. Мы опережали мои самые смелые планы. Менее суток и почти добрались до первой цели нашего рейда. По предварительным расчетам, выйти к Тихорецку мы должны были только на завтра к вечеру. К полуночи мы были в двух километрах от въезда в город. Через два часа поступили доклады от остальных трех колонн, вышедших на исходные на юго-восточном, юго-западном и северо-западном въездах в город. Условный сигнал. Головные БТРы с включенными фарами сбивают шлагбаумы на КПП на въездах в город. 13 декабря, 1942 год. Город Тихорецк. Нас не ждали. План города командиры изучили. Цели распределены. ЖД-станция с армейскими складами, комендатура — Казарма охранного батальона Офис гестапо Офис организации ТОТТО Казарма вспомогательной полиции Пригородный аэродром Два ремонтных завода Пересыльный концлагерь <звы> Организация ТОТТО Военно-строительная организация, действовавшая в Третьем Рейхе Названа в честь первого главы организации фрица ТОТТО Погибшего в авиационной катастрофе 8 февраля 1942 года. Организованного сопротивления немцы оказать не смогли. Они слышали стрельбу, видели бойцов в немецком зимнем камуфляже и до последнего пытались разглядеть партизан или красноармейцев. Нам же было проще, все кто не в белом – в расход. Часа через два перестрелки начали стихать. По улицам поехали четыре машины с громкоговорителями. Динамики на чистейшем немецком и плохоньком русском от имени коменданта города извещали всех военнослужащих вермахта, граждан Рейха и служащих вспомогательной полиции, что нападение партизан-террористов отбито частями доблестного вермахта и всем необходимо срочно собраться у здания комендатуры для получения задач по наведению порядка в городе. Через час остатки немецкого гарнизона – были торжественно расстреляны у стен комендатуры. Пересыльный концлагерь брала группа на трех ганамагах под командованием особиста. В городе уже вовсю идут перестрелки. К забору лагеря подъезжают три БТРа и, вышедшие с первого гауптман, объявляет выскочившему навстречу встревоженному начальнику лагеря, что пришла помощь в защите от нападавших на город партизан. Один ганамаг остался у ворот. Второй проехал, услужливо подвозя начальника лагеря к одноэтажному саманному зданию, изображавшему одновременно штаб и казарму охраны. Третий оттянулся немного назад на взгорок, с которого были видны все четыре вышки по углам ограждения лагеря. Начальник лагеря из бтр а так и не вышел, а Гономаги, одним ДШК, и двумя 20 миллиметровыми ФЛАГ-30 одновременно превратили штаб в решето и разобрали вышки на дрова. Бойцы быстренько пробежались по периметру лагеря, достреливая недобитых охранников, но не выпуская пленных из бараков. Корнеев, в сопровождении растерянного начальника лагеря, прошел в недоразвалившийся штаб для изъятия документации. С помощью начальника удалось быстро разобраться с архивом, Немецкая аккуратность и педантичность нам в помощь. В лагере на вчерашний вечер 570 пленных, из них 27 сотрудничают с администрацией, остальные 7 мамлеев и лейтенантов, 48 сержантов и старшин и 488 рядовых, неходячих 59. Через штатный лагерный громкоговоритель объявляется общее построение. Теряющиеся в непонятках бывшие пленные привычно строятся перед линией бараков. Вадик, забравшись на капот БТРа, подпуская в голос немецкий акцент, вызывает из строя предателей. Те не понимают темы и исполняют. Теперь Корнеев переходит на чисто московский говор и объявляет, что город освобожден рейдовыми частями регулярной Красной Армии, хоть и переодетыми в форму вермахта. указывает на стоящих перед строем пособников-оккупантов и спрашивает, может ли кто за кого-то из них замолвить хорошее слово. В ответ только возмущенный русский мат. Предатели расстреливают под одобрительный русский мат. Строй смешался, радостный гул, состоящий почти целиком из мата. Великий и могучий русский язык, он одинаково способен... Раскрывать души порывы, как татарина, так киргиза с армянином. Особист стреляет в воздух. «Смирно! По баракам! В пять шеренг стройся!» «Товарищи командиры и красноармейцы, хоть вы побывали в плену, но от присяги вас никто не освобождал. Обычно все освобожденные из плена отправляются на проверку фильтрационные лагеря для того, чтобы выявить скрытых врагов, предателей шпионов. но мы уже их выявили», — кивает на трупную кучку. «Поэтому сейчас из вас будет сформирован стрелковый батальон. Оружие, недостающую форму и продовольствие, подвезут в течение часа-двух. Тогда же заберем в госпиталь всех раненых и больных. Первая задача батальона будет до полудня еще раз прочесать город на предмет выявления спрятавшихся фашистов и их пособников. После этого Батальону будет выделен район обороны, который вы и будете оборонять до подхода основных сил Закавказского фронта. А сейчас, командиры, выйти из строя. Приступаем к формированию подразделений». На захваченных складах, кроме разнообразной стрелковки, нашлось довольно много оружия усиления. Немецкие пехотные 50 миллиметровые минометы, ручные и станковые пулеметы – Даже пара десятков калатушек 3,7-сантиметровых ПАК 35-36. 3,7-сантиметровая противотанковая пушка образца 1936 года. Немецкая противотанковая пушка периода Второй мировой войны. В Вермахте по причине ее недостаточного бронепробивного действия носило неофициальное название «колотушка». В общем... Получилось вооружить вновь сформированный батальон вполне прилично. На железнодорожной станции у нас были самые большие потери. Станция была забита составами. Один состав с ранеными немцами, еще один пустой, госпитальный состав, предназначенный для 4 ТА. Четыре состава с отремонтированной в Ростове брони и автотехникой. Состав с танками танкового батальона. Повезло, что личный состав этого батальона и еще двух маршевых батальонов размещался в пласткартных вагонах отдельно от эшелона. Его немцы отогнали поближе к пустырю. Видимо, отхожих мест на вокзале не хватало, и чтобы не загадить станцию, эшелоны с личным составом немцы ставили напротив довольно обширного пустыря, используемого арийцами как общественный туалет. С этого пустыря эшелон и размолотили из автоматических пушек. Но наличие множества мест для укрытий позволило немцам еще два часа сопротивляться, а мы старались без нужды особо не портить станцию и подвижной состав. И все равно, один состав с топливом загорелся. Имевшие в составе штурмующих железнодорожники, это не рояль, железнодорожные войска в то время входили в состав НКВД, смогли отогнать эшелон за станцию, где и полыхнули во всю мощь тысячи тонн бензина. Четыре бойца сгорели в паровозе, только три оплавленных МП-40 и один ППШ от них остались. В результате боя на станции нам досталось, кроме богатых станционных складов, четыре состава с топливом и ГСМ, два с боеприпасами, один с продовольствием, один с вещевым имуществом, два состава с инженерным имуществом, четыре состава с 32 танками, 70 различными БТР и ба и семью-десятью-пятью грузовиками, еще три порожних состава, один с теплушками, два с платформами, два санитарных поезда, один с ранеными, один только с персоналом. И стоящий после ремонта без экипажа бронепоезд. Один санитарный поезд с ранеными на следующие сутки, пополнив вторым комплектом немецких врачей, отправили обратно в Пятигорск к немцам. На станции мы потеряли 37 человек убитыми и 55 ранеными. Безвозвратно было сожжено 2 Шермана, еще две тройки и два БТРа подлежали ремонту. Общие потери группы при захвате Тихорецка составили: 3 танка, 3 БТРа и 5 грузовиков. Безвозвратно: 2 танка и 5 БТРов подбитых, но ремонта пригодных. 62 убитых и 97 раненых бойцов. На пригородном аэродроме обошлось вообще без потерь. В первую же минуту атаки, начавшейся одновременно с общим штурмом города, танки раздавили гусеницами всю МЗА, немецкие зенитчики просто не успели добежать из земляных до своих позиций. А потом танки катались по летному полю, давя самолеты на стоянках. БТРы же, заняв позицию в начале взлетки, давили огнем из крупников, еще не понявшую, что надо сдаваться, обслужику аэродрома. Всего на аэродроме было уничтожено 42 истребителя, 9 бомбардировщиков и захвачено невредимыми 3 транспортных хе 116 и два штабных связных фи 156 Шторх. Хенкель Хесто 116 транспортный и разведывательный самолёт Люфтваффе. Фицлер Фисто 156 Шторх в переводе с немецкого Аест Немецкий армейский легкий самолет разведки, связи и целеуказания, производившийся и широко использовавшийся в Третьем Рейхе и союзных с ними странах в период с 1937 по 1945 год. К рассвету в город подтянулись обе группы, отправленные навестить другие два аэродрома. Отчитались. В целом все прошло по плану. В одном месте сценарий боя повторял события на Тихорецком аэродроме. В другом пришлось пострелять из пушек, потеряли одну тройку и один БТР, девять убитых и пять раненых. Всего уничтожили 69 истребителей, 27 бомбардировщиков и 12 транспортников, 36 орудий зенитной артиллерии. Немецкие трупы не считали, пленных не брали. В шесть утра была отправлена шифровка в штаб фронта о взятии города. Там удивились. Мы на сутки опередили график, даже один раз переспрашивали, уточняли, правильно ли нас поняли. В Грозном началась суета. Переброска десантников готовилась только на завтра. Мы сообщили, что десанту тяжелое вооружение и много боеприпасов брать не надо. Все получат в Тихорецке со складов. продовольствие здесь тоже полно. так что могут лететь налегке. Первые самолеты на аэродром приняли в полдень, и к полуночи все полторы тысячи планировавшихся к высадке десантников были доставлены в Тихорецк. В течение дня на аэродром, кроме наших Ли-2, приземлились еще два Ю-52, привезших из Ростова группу немецких отпускников во главе с НШ 17-й армии генерал-майором Фридрихом Зикстом. Ли-2. Советский поршневой пассажирский и военно-транспортный самолет времен Второй мировой войны для линий средней протяженности. Создан на базе пассажирского самолета ПС-84 1939, созданного, в свою очередь, на базе лицензионного производства американского пассажирского самолета Дуглас DC-3. Юнкерс Ю-52-3М. Немецкий пассажирский и военно-транспортный самолет. Производился фирмой «Юнкерс» с 1932 по 1945 год. Фридрих Зигст. 28 октября 1895 4 августа 1976 Немецкий генерал, участник Первой и Второй мировых войн. Командовал дивизиями на Восточном фронте. 1 июня 1942 года он был произведен в генерал-майоры. Начальником штаба 17-й армии участвовал в наступлении на Кавказ. Арийцев радушно встретили, слегка попинали, повязали и без передышки отправили попутным самолетом в Грозный. Начиная с рассвета, начал восстанавливать в Тихорецке советскую власть. В городе были подпольщики, поддерживавшие связь с Большой Землей. Они, кстати, очень помогли дополнить разведсведения, добытые разведу промфронта при подготовке к нашему рейду. Вместе с особистом вывели подпольный райком из подполья, заселили в здание комендатуры и поставили задачу по мобилизации военнообязанного населения в батальон народного ополчения, а остального, работоспособного населения, на строительство рубежей обороны города. Во время постановки задач Подпольщиком в комендатуру прибыл командир сводной бригады десанта подполковник Андрианов. Тут же назначил его комендантом города, подчинил ему батальон, сформированный из бывших пленных, и формируемый батальон народного ополчения и озадачил подготовкой города к обороне. Связь с немецким командованием в Ростове, Краснодаре и Ставрополе в течение дня устойчиво поддерживалась по телефону. Связисты самозабвенно вешали лапшу арийцам. Мол, было ночью нападение партизан-диверсантов. Нападение отбито, но, к сожалению, почти все руководство города и гарнизона погибло. Нападение произошло в момент выездного совещания в ресторане ЖД вокзала. Радиостанцию вывели из строя, ЖД-узел поврежден, но своими силами к обеду восстановим. В общем, не переживайте и присылайте новых начальников и радистов с радиостанциями. Автомобильное движение к городу днем продолжалось. На КПП на въезда в город приняли от оккупантов и полицаев около сотни штук различного автомототранспорта тылового назначения. К обеду принял доклад от зампотеха и зампотыла о доставшихся нам ресурсах, поставил задачи по восполнению потерь и вместе со своим НШ начал подготовку к рейду на Ростов. После обеда Забрав у Андрианова одну роту десантников, начал концентрировать подразделения ОМБРГ на ЖД-станции и на аэродроме. В 18.00 в помещении ЖД-вокзала провел совещание с командирами служб и подразделений. Поставил задачу на рейд в Ростов. Н.Ш. выдал заготовленные карты по маршруту и карты батайской и Ростова. Народ у меня подобрался лихой, но все равно командиры малость подохренели от наглости, и масштабности задачи. Всю технику грузим на платформы. Всего получается уместиться на 10 составах плюс 11 с боеприпасами и топливом. Составы в те времена были разными. Количество вагонов, платформ зависело от того, какой локомотив будет тянуть состав и какое состояние имеет железнодорожное полотно. Соответственно составы могли иметь от 20-30 вагонов до ста и более впереди пойдет бронепоезд Эшелоны пойдут с минимальными трехминутными интервалами без остановки до Батайска. Связисты уже заказали у немцев зеленую улицу для бронепоезда и поезда с ранеными. Будем надеяться, что немецкие железнодорожники не подведут стрелки не перепутают. Бронепоезды два эшелона не задерживаясь идут дальше через дон, в Ростов. Для всех составов за день успели сделать по 4 быстросборные аппарели. Так что, если придется разгружаться на необорудованных площадках, проблем не будет. За работу, товарищи! Грузимся! Время ч в 24.00. 14 декабря 1942 год. Город Тихорецк, город Ростов-на-Дону. Сумасшедший день закончился, наступает следующий. Прощаемся с Андриановым, взаимно желаем друг другу удачи. Запрыгиваю на первую платформу состава. Поехали. Я с большинством штабных еду в пятом с головы колонной составе. По железной дороге до Ростова около 170 километров, часа три-четыре в пути. Забираюсь в штабной БТР. Теперь можно слегка вздремнуть. Все равно от меня сейчас ничего не зависит. Надеюсь, все срастется, как задумано. Шухер у немцев должен начаться под утро, когда сообразят, что из Тихорецка ни поезда не идут, ни машины не едут, ни самолеты не летят. Тогда и начнут суетиться, а в это время и в Ростове у них проблемы начнутся. С тем заснул. Железная дорога, перестук вагонных колес, Ни с чем не сравнимый запах чая, истопящегося углем вагонного титана. Романтика. А для романтики еще и симпатичную попутчицу в отдельное купе. Мечты курсанта при отъезде в отпуск. Только проездные курсантам положены на плацкарт. Но мне повезло, не повезло. Ротный докопался, до да меня за какой-то залет, нарезал задачу по уборке от снега ротной территории на спортгородке училища. Все однокурсники свалили в отпуск еще утром, а я свой отпускной получил только вечером. Поезд, на который заранее был куплен билет, ушел еще в обед. Непруха. На следующий поезд в кассах остался только один билет в СВ. Денег хватает, стипендия повышенная, за отличную учебу. Беру СВ и мечтаю о блондинке. А теперь, надеюсь, пруха. Два дня в пути в уютном купе с прекрасной незнакомкой. «Романтика в квадрате. Загружаюсь в вагон. Соседки нет. Где же ты где? Минута до отправления, ее нет. Неужели мне придется два дня мучиться от одиночества? Ура! Кто-то идет. Ага, фиг вам. Откатывается дверь, в проеме возникает бабулька лет за семьдесят в черном траурном платке. Непруха. На похороны едет бабушка». самое противное то что бабулька оказывается довольно приятным в общении с человеком и ненавидеть ее зараставивший курсантские мечты надежды не получается проснулся думаю если это вещи сон то про что он про переменчивость везения или про то что скромнее надо быть в своих запросах от философских рассуждений отрывает звонок полевого телефона на часах 0420 от радиийной машины Протянут кабель в штабной БТР. Посыльных-то по платформам на ходу гонять не напасёшься, радио лишний раз трогать незачем. Связисты сообщают, получен условный сигнал от бронепоезда. Они уже в Батайске. Немцы пока спокойны. Ну вот, ещё 10 минут, и мы тоже будем в пригороде Ростова. Вокзал в Батайске взяли под контроль тихо и быстро. Эшелоны... Энергично разгружаются. Но сам Батайск по мене Тихорецкой будет. Первые разгрузившиеся уходят брать под контроль мост через Дон. Со стороны Ростова слышны первые выстрелы. За Доном встает зарево большого пожара. Проходимся по Батайску частой гребенкой, разносим все маломальски похожее на оплоты оккупантов. Но проводить сплошную зачистку пока нет времени. Основные силы группы, Устремляются через захваченный мост Ростов. Такое ощущение, что стреляют по всему городу, но как-то не тянет это на эпичную битву. Подразделения ОМБРГ медленно растекаются по охваченному то ли паникой, то ли непонятками городу. организованное сопротивление только в районе ипподрома и на трех находящихся практически в городской черте аэродромах. Подразделения зачищают улицы штурмовыми группами, так как меня и учили. Впереди по обеим сторонам улицы, прижимаясь к стенам домов, идет группа пехоты. 5-7 автоматчиков и расчет, или два с немецким МГ, контролируя дома на противоположной стороне улицы. За ними в 30-50 метрах уступом два танка по противоположным сторонам улицы, готовые поддержать огнем пехоту. Далее в 50-100 метрах, тоже уступом, идут два БТР с зенитными пулеметами, или автоматическими пушками. Эти контролируют верхние этажи и крыши. В БТРах же сидят стрелки-снайперы. Они у меня в каждом отделении есть. Далее еще пара грузовиков с пушкой и медометом. Их задача — держать очередной зачищенный перекресток, пока штурмовая группа идет к следующему перекрестку. Бронепоезд катается по железной дороге, окружающий практически весь город кольцом. Проехал раз — обстрелял по очереди все три аэродрома, поехал дальше мимо Александровской до Оксая, расстрелял там железнодорожную станцию, изничтожив все путевое хозяйство. Потом обратно, вдоль берега к мосту. Три раза так проехать получилось, пока немцы не сообразили пути подорвать. А когда солнце встало, мы уже почти всех немцев выдавили за пределы кольцевой ЖД. Ленгородок тоже зачистили. К обеду Изредка постреливавшие на окраинах немцы оттянулись к аксаю и по дорогам на Чалтырь и Красный Крым. Подводим предварительные итоги. Потеряли подбитыми 12 танков, 16 БТРов и 11 грузовиков. По личному составу 112 убитыми и 176 ранеными. Из трех расположенных по окраинам концлагерей освободили 5720 пленных красноармейцев, и на Батайске пересылки 311 средних и старших командиров. Видок, правда, почти у всех по сравнению с Тихорецкими пленными печальный. В Тихорецке основная масса и двух месяцев в плену не провела, а эти почти все чуть не слета в плену. Заморенные, исхудавшие, больные. Почти половину пришлось в спешно организованный госпиталь отправлять. Но все равно... Полнокровный стрелковый полк мы из бывших пленных формировали. Немецких раненых в два приема вывезли в Кулешовку и нагло позвонили коменданту Азова, чтобы забрал земляков. Трофеи достались богатые. Одной бронетехники раз в пять больше, чем потеряли. Что-то с расположенных в городе армейских ремзаводов, что-то новенькое на платформах прямиком из рейха. Очень порадовали... 18 170-мм пушек с неплохим запасом снарядов. 17-сантиметровая пушка на мортирном лафете. Немецкая тяжелая полевая пушка большой мощности времен Второй мировой войны. Состояла на вооружении вермахта с 1941 года и использовалась в артиллерии корпусного подчинения и выше. Предназначалась для использования при прорыве укрепленных полос обороны для контрбатарейной борьбы и в качестве берегового орудия. Обладала превосходной баллистикой, но была очень дорога и тяжела. Скорострельность 1-2 выстрела в минуту, максимальная дальность до 31 тысячи метров. С артиллерией достойно полторы сотни различных калибров от 37-45-мм и до упомянутых 170-мм. Про боеприпасы, топливо и продовольствие минимум нам на пару-тройку месяцев автономной обороны. На аэродромах ничего, кроме радиолокатора, не захватили. Отдельное спасибо разведроте. Это их задача была. Зато сожгли 120 бомбардировщиков, 67 транспортников и 41 истребитель. В 14.10 отправил полный отчет в штаб фронта. Там минут 30 молчали. Потом спросили про мой больной зуб. Проверяют. Нету, отвечаю, у меня больных зубов. Поверили, поздравляют. Спрашивают, что надо, сколько продержимся. Прошу по возможности прислать десантный батальон. Более ничего не нужно. Спохватываюсь, наглею и прошу прислать на местный аэродром полк истребителей и полк штурмовиков. Топливом и боеприпасами обещаю обеспечить на месте. «Две недели точно продержимся. Так что давайте, не тормозите, начинайте наступление». Пообещали, как только, так сразу. Пообщались. У меня во взводе связи два якута и один шорец. А в штабе фронта, на узле связи, тоже якут и шорец есть. Так что иногда можно открытым текстом через переводчика говорить с большой землей. Сижу на крылечке какого-то старинного дома на Большой Садовой, что выбрал для штаба обороны города. Курю, жду, когда подпольный обком подтянется. Я что ли один советскую власть должен восстанавливать? И тихонечко, практически про себя, хихикаю. Представляю, что в Тбилиси и в Грозном сейчас происходит. Там начальство хотя бы в курсе было того, что я натворить был должен. И просто не представляю, что происходит в Москве. «Видчи то там на Кавказе, перепились все! Чи то ви такое говорите! Одной бригадой за два дня два города вязали «Ростов взяли, группу армий А окружили, расстреляй, щутника!» А что в Берлине будет твориться, когда узнают, что не прошло и месяца, как Гитлер передал командование вермахтом Клейсту, и тот обосрался? Жаль, Ютуба еще нет. Озолотился бы, заведя хоть такого представления. А что будет твориться в штабах Клейста и Гота, когда там дотумкают, что их ждет та же судьба, что и армию Паулюса? Пауль Людвиг Эвальд фон Клейст. 8 августа 1881 13 ноября 1954 -го. Немецкий военачальник, с 1943 -го года фельдмаршал. Во время вторжения в СССР командовал танковой армией на южном направлении. Единственный немецкий фельдмаршал, умерший в советском плену. В описываемое время командующий группой армии А – действующий на Северном Кавказе. Герман Готт. 12 апреля 1885-25 января 1971-го. Германский военачальник, генерал-полковник. Принимал участие в кампании Второй мировой войны, известен победами во Франции и на Восточном фронте. Командовал третьей танковой группой вермахта в составе группы армий «Центр». с июня 1941 по июнь 1942 года, и 4-й танковой армией с мая 1942 по декабрь 1943 года. В РИ после поражения Германии был осужден Нюрнбергским трибуналом и приговорен к 15 годам лишения свободы. С мая 1942 командующий 4-й танковой армией в описываемое время ведущие бои по деблокированию окруженной в Сталинграде 6-й армии вермахта. 6-я армия. Армия вермахта под командованием Паулюса участвовала в Сталинградской битве. 2 февраля 1943 года была уничтожена в Сталинградском котле. По разным источникам вместе с румынскими и итальянскими войсками на момент окружения под командованием Паулюса было от 300 до четырех тысяч солдат даже если мы не удержим ростов до подхода фронта две недели продержимся точно и погибая разнесем на хрен всю же инфраструктуру немцам пару недель все восстанавливать и итог месяц почти миллион а может и больше немцев без снабжения да в разгар зимы наши их замучаются в плен брать а тыловики меня проклянут как такую ораву прокормить Не рассчитывали на такую толпу. Кстати, о Готе и Клейсте. Чтобы Тамадольф не приказал, обоим генерал-полковникам надо срочно прекращать рваться к Сталинграду и Грозному и вертать оглобли взад. Срочно нестись выбивать меня из Ростова, пока бензин в баках есть и последние сухари с лошадями не съедены. Ну, наконец-то. Подъезжает Корнеев на крутом черном лимузине. Притырил уже где-то у немцев. Вместе с ним из «Мерседеса» выходит круглолицый, по-южному чернявый парень лет тридцати, с такими же, как у Брежнева, то бишь у меня, густыми бровями. Вот, Леонид Ильич, знакомься. Подпольный горком. Это лейтенант ГБ Михаил Югов, командир местного партизанского отряда. Трифониди. Трифонов. Югов. Михаил Михайлович. 1913-1943, легендарный партизанский командир, лейтенант госбезопасности. Служил в пограничных войсках. В октябре 1941 года переведен в разведотдел Южного фронта. В тылу врага он организовывал работу подполья для сбора ценных разведданных. По заданию штаба партизанского движения Южного фронта в октябре 1942 года проникает в Ростов, под псевдонимом «Югов» и создает партизанский отряд. Крепко жмем друг другу руки. Помню, где-то читал про этого героического грека. Ростовский резидент, начштаба ЦШПД. Пономаренко, Пантелеймон Кондратьевич. ЦШПД. Центральный штаб партизанского движения. Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. 27 июля 1902 18 января 1984. Советский партийный и государственный деятель. Первый секретарь ЦК КПБ Беларуси 1938-1947 и председатель Совета НК Белорусской ССР 1944-1948. Начальник центрального штаба партизанского движения 1942-1943. 1943-1944. В багажнике презент привезли, говорит Вадим. Откидывает крышку, и оттуда вываливается связанный мужик. Тикерпу, продолжает абракадабры и поясняет. Бургомистр тутошний. Тикерпу. Назначенный немцами бургомистр Ростова в истории сохранился только в почти непечатных характеристиках. Предатель и ублюдок — самые слабые из них. Вспоминаю сон про Берию. В пропасть его! Мужики удивленно переглядываются. «Щутка юмора», — говорю. «Сначала допросить, а потом все-таки в пропасть». Киттель сбежать пытался. Убит при попытке скрыться. Но вы даете, по пиджакам стрелять. Больше патроны девать некуда. Да не, генерал-майор Киттель. «Главным по Ростову от немцев был», — поясняет Югов. Генрих Киттель. Генерал-майор с 1 апреля 1942 года. Комендант города Сталина. 15 мая, 20 сентября 1942 года. Комендант города Ростова. 20 сентября 1942 18 февраля 1943 года. «Тут, оказывается, как Миша говорит, такой гадюшник, даже белоказаки с белокалмыками есть. Откуда только немцы их пособирали?» – плюется Корнеев. Подъезжает дребезжащая полуторка. Стоящие чуть в отдалении бойцы охраны штаба напрягаются. Но Корнеев машет им рукой. «Расслабьтесь, свои это». Из кузова машины выпрыгивают четверо разновозрастных мужиков и один пацан лет четырнадцати. С радостными улюлюканьями выволакивают потрепанного гауппштурмфюрера. «Успели, товарищ лейтенант, успели! Взяли, гада!» – галдят мужики. На лице Югова появляется кровожадная улыбка. «Поясняет мне. Гауппштурмфюрер Маршинке. Командир ростовской гестаповской зондеркоманды. Зондеркоманда. На немецком специальный отряд». Название ряда различных формирований специального назначения в Третьем Рейхе. «У Югова хорошая записная книжка есть. Я ему людей уже выделил в помощь. Так что сейчас полразведроты с людьми лейтенанта мотаются по городу, собирают урожай», — говорит Корнеев. «Сейчас еще в одно место поедем. Какое-то мутное место. Не то расположение абверкоманды, не то детский дом. Но там повозиться придется». Абвер-команда. Как правило, территориальное разведывательное подразделение Абвера. В подчинении абвер находились абвер -группы. Меня как током дернуло. А конкретнее? Понимаете, товарищ полковник, начинает излагать Югов. На Зеленом острове есть отдельно стоящий двухэтажный дом со своим двором и хозпостройками. До войны там вроде детская секция яхтенного спорта была. Там часто... Бывал начальник Абвер-команды 201 майор Ольбрихт. Ну и вообще немцы из Абвера постоянно терлись. Абвер-команда 201 АК-201 была организована в июле 1942 года и предана южной группировке немецких войск Зюд-А. Известна также под наименованием команда Дариус. Начальник в данное время майор Ольбрихт, пару стрелковых взводов Плюс мужики из отряда Миши. Думаю, справимся. И почему-то туда часто русских детей привозили. В основном пацаны 10-14 лет. Мы сначала чего только не передумали. Но это не госпиталь, чтобы кровь у детей сливать и опыты там всякие медицинские ставить. На бордель тоже не похоже. Думали, что как заложников держат. Но недавно случайно мои ребята выяснили, Немцы этих пацанов стрелять учат, спортом с ними занимаются. Пару раз видели, как их на аэродром возили с парашютами прыгать. Вот мне и вспомнилось. Прошлой зимой была ориентировка, что где-то под Брянском или в Белоруссии немцы школу для детей из оккупированных территорий сделали. Думаю, что и на зеленых что-то похожее может быть. Сейчас переправу на остров с обоих берегов Дона заблокировали. бронепоезд хочу попросить и поставить на набережной напротив острова на всякий случай говорит корнеев и ждет моего одобряющего кивка там по идее немцев не должно быть много штук 4050 возьмем развед взвод и разведывательной деятельности разведка контрразведка диверсии подготовка агентов и тому подобноешаю тоже туда поехать больно интересно стало выдвигаемся на набережную. Бойцы уже на той стороне, на острове. Далеко от наплавного моста не отходят. На острове пока все спокойно, никакой стрельбы нет. Жаль, танки туда не переправить. Мост не выдержит. Но два БА-СД-КФЗ-247-АУСВ-Б и один полугусеничный бронетранспортер-СД-КФЗ-250-1 на остров по переправе прошли. Тяжелый внедорожный бронированный пассажирский автомобиль. Специализированный штабной бронированный невооруженный автомобиль «Вермахта». При подготовке к рейду на римбазе в Кизляре на них установили МГ-34. Масса – 4,6 тонны. Начинаем прочесывание острова, постепенно подходя к разведшколе. То, что это разведшкола, уже понятно. Даже тактическое поле уже нашли. На остров немцы местных никого не пускали. Даже за выход на набережную могли расстрелять. Так что, что тут есть, представляем себе очень приблизительно. Наконец наши бойцы окружили двухэтажное здание бывшего яхт-клуба. БТР, выезжая чуть вперед за линию залегшей пехоты, дает очередь поверх крыши, привлекая внимание. И Корнеев орёт в громкоговоритель, типа, чтобы сдавались, иначе нахрен все снесем. Молчание. Потом нас посылают, причем и по-русски, и по-немецки. БТРы начинают кромсать здание из пулеметов, бойцы под прикрытием этого огня идут на штурм. По фасаду у дома 10 окон, в каждое летит по гранате. Бойцы, подсаживая друг друга, лезут в окна первого этажа. БТРы работают по второму этажу. Внутри здания раздается еще несколько взрывов гранат. Очереди быстро смолкают. Иногда раздаются одиночные выстрелы. Через пару минут из двери высовывается сержант-разведчик и машет рукой, мол, готовы и начальство на инспекцию принять. Идем с Корнеевым к зданию. Сержант у двери как-то бледновато выглядит. Корнеев спрашивает, не ранен ли он? «Не, товарищ старший лейтенант, все наши целы. Немцев всего пятеро было, и там пацаны, человек пятнадцать в одной комнате, всех гранатами положило. Взяли кого живым?» «Да, есть один, Унтер, раненый!» «Пошли посмотрим. Сержант ведет нас по коридорам. Заходим в комнату. Явно казарма. Десяток железных армейских двухъярусных кроватей разбросано по большому, метров пятьдесят квадратных, помещению. На полу трупы детей лет десяти-пятнадцати. У комнаты два окна. Соответственно, две гранаты сюда прилетело». Сержант и еще один боец, бледные, руки дрожат, топчутся на середине комнаты. Боец с дрожащим голосом шепчет. «Это я гранату сюда кинул!» Корнеев наклоняется над одним из пацанов. Потом подходит к другому, переворачивает его. Быстро обходит еще несколько трупов. Поворачивается к бойцу. «Отставить сопли, боец! Они все уже были мертвые. Их застрелили. Смотри внимательно!» Вон, пулевые. Боец светлеет лицом, но ему все равно не по себе. Отправляю его на улицу. Продолжаем осмотр разведшколы. На втором этаже часть коридора отгорожена железной дверью. Дверь открыта. За дверью еще три. Три комнаты. Явно кабинеты начальства. В самом большом стоит здоровенный сейф-шкаф. Сейф заперт. Даю команду притащить сюда пленного. Приводят Унтера, рука и бок в кровящихся бинтах, на морде здоровенный фингал. Спрашиваю про ключ от сейфа. Ключ у начальника Абверпункта. Начальника нет. Уехал вчера вечером в бордель и не вернулся. Унтер говорит, что он инструктор школы. Отвечал за воспитание детей. Расстрелял их, естественно, не он, а другой, мамой клянусь. И вообще я в 32-м за коммунистов голосовал. Сука. Корнеев шерстит по шкафам и тумбочкам. Судя по его виду, пока ничего стоящего. Заходит Югов. Спрашиваю его насчет медвежатника. «Поспрашаю, тащ полковник. Откроем?» Иду обратно в комнату к пацанам. Их уже сложили рядком вдоль стенки и прикрыли одеялами. Откидываю одеяло, всматриваюсь в лица. Все коротко острижены, короткий ежик на головах. «Да ну нафиг! Не может так вести!» У одного из пацанов из-под ежика волос проглядывает большое родимое пятно. Возвращаюсь к Корнееву. «Я в штаб. Потом мне все доложат, что найдете. Если списки курсантов школы найдете, покажи. И разберитесь, где начальник школы, в каком бордель завис. Обижаешь, командир? Все уже делаем. И за медвежатником послали, и в бордель. всё тип-топ будет!» Вечером Корнеев с Юговым притащили несколько мешков с документами разведшколы. Нашел список курсантов. Читаю. Михаил Сергеевич Горбачев, 1931 года рождения, село Привольное. Сука, блядь подзаборная. Ходили, слышал слухи промеченного, что его немцы вербанули, потом на крючке держали. И вот, только и сказать некому. Сейчас не поймут. Для всех он простой малец, запуганный фашистами. А туда, откуда я родом, не докричишься. Одно радует, не вырастет из мальца враг народа. Правда, хрен его знает, кто на его месте может оказаться. Ладно, после войны будем разбираться. А сейчас можно 50 капель опрокинуть. Не за Горбатого, за тех, кому жизнь тот сука поломал. И за тех, кто жизни лишился из-за этого пидора. В общем, денек был веселый. Ловили попрятавшихся немцев и их пособников. Нашли и начальника разведшколы. Реально в борделе прятался. Корнеев его уже крутить, раскручивать начал. А снаружи к нам пока немцы не лезли. Как стемнело, на захваченные аэродромы начали прилетать самолеты. Транспортники с десантом и истребители со штурмовиками. 14 декабря 1942 год. Город Москва. Сегодня Сталин работал с документами, на прием никого не вызывал. Около половины пятого вечера в приемной Поскребышева один за другим раздались три звонка. Александр Николаевич Поскребышев. 7 августа 1891 3 января 1965 Государственный, политический и партийный деятель СССР. Личный помощник Иосифа Сталина. более 20 лет. Заведующий особым сектором ЦК ВКПБ КПСС. Секретарь Сталина. 1928-1952. Генерал-майор. Член РСДРП. Б. С марта 1917 года. Оперативный дежурный по Генштабу, дежурный ЦШПД и секретарь наркома НКВД сообщали, что их шефы выехали в Кремль и и просят Сталина принять их со срочным докладом. 16.45 в дверях приемной Сталина столкнулись неожиданно для себя три замечательных человека. Начальник генерального штаба РККА, генерал-полковник Василевский Александр Михайлович, первый секретарь КП БССР и начальник центрального штаба партизанского движения Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич и человек со множеством должностей, но прочно вошедший в историю как генеральный комиссар государственной безопасности, нарком внутренних дел Лаврентий Павлович Берия. Невозмутимый Поскребышев снял трубку внутреннего телефона. «Да, товарищ Сталин. Пришли. Все трое. Хорошо. Заходите, вас ждут». Это уже удивленным посетителям. «Зашли. Поздоровались. Сталин прохаживается по кабинету и на ходу. «Ви, я так подозреваю, по одному вопросу, товарищи. Судя по лицу Пантелеймон Кондратьевича, у вас что-то хорошее в тылу у оккупантов произошло». «Ростов», — это Василевский. «Ростов-на-Дону», — Берия. «Наши в Ростове, товарищ Сталин», — Пономаренко. «Очень хорошо, хотя и неожиданно. Излагайте. Кто начнет?» Сталин окидывает взглядом застывших вестников, задерживает взгляд на начальника генштаба, держащего в руке пухлый портфель. «Пожалуй, начнем с товарища Василевского. Прошу вас, докладывайте». «Разрешите?» Кивок Сталина, и Василевский, достав из портфеля большую склейку, раскладывает ее на столе для совещаний. И, прокашлившись хорошо поставленным, уверенным голосом прирожденного штабиста, начинает доклад. 29 ноября командующим за Закавказским фронтом принято решение о формировании отдельной мобильной бригадной группы с вооружением группы Трофейной бронетехникой. Командиром группы назначен полковник Брежнев. Группа готовилась для рейда по тылам группы армии А. В ночь с 11 на 12 декабря ОМБРГ, пользуясь разрывом фронта севернее города Буденновск, начала движение по тылам противника. Совершив суточный марш и не будучи обнаруженной противником, она вышла к концу суток 12 декабря к городу Тихорецк и с ходу им овладела. В городе были захвачены большие трофеи, включая бронетехнику и даже один бронепоезд. Из освобожденных пленных красноармейцев и мобилизованных местных жителей командованием ОМБРГ были сформированы и вооружены два усиленных стрелковых батальона. Командование Закавказского фронта в течение 13 декабря перебросило на аэродром Тихорецка сводную десантную бригаду. Командование группы армии А и немецкие оккупационные власти на Северном Кавказе в течение 13 декабря были введены в заблуждение. Им по телефону было сообщено о нападении на Тихорецк партизан-диверсантов, в результате чего был поврежден железнодорожный узел города. Но нападение отбито. Повреждения скоро будут устранены своими силами. Командир ОМБРГ Брежнев принял решение организовать оборону силами десантной бригады и двух сформированных батальонов, а ОМБРГ пополнить из трофеев техникой и железнодорожным транспортом перебросить к Ростову, что и было сделано в ночь с 13 на 14 декабря. Эшелоны бригады, поддержанные действиями бронепоезда, выгрузились в Батайске и Ростове и начали штурм города. К 12 часам дня Ростов и Батайск были полностью освобождены подразделениями ОМБРГ. Из концлагерей в Ростове и Бийске освобождено более 5000 пленных. Из них начато формирование стрелкового полка. В ходе всего рейда подразделениями группы было атаковано 6 аэродромов противника и уничтожено на них 152 истребителя, 156 бомбардировщиков и 79 транспортных самолетов противника, что составляет, по данным разведки, до 60% всех наличных в группе А самолетов. Кроме того, захвачены армейские фронтовые склады немцев, на которых находится до 50% всех запасов топлива, боеприпасов и продовольствия группы армий А. В Тихорецке 13 декабря был захвачен в плен начальник штаба 17-й армии Вермахта генерал-майор Фридрих Зигст, прилетевший туда на Юнкерсе. Успеху действий ОМБРГ способствовали погода, исключавшая введение воздушно разведки, и использование группой немецкой техники, формы и вооружения. М да удивили Суворов и Денис Давыдов под одной фуражкой какой-то этот Брежнев. Где это все время Тюленев прятал такого талантливого полководца? До 30 ноября полковник Брежнев Леонид Ильич проходил службу в должности заместителя начальника политуправления Закавказского фронта. Выдал справку Берия. «Вы уже подумали, что нам теперь нужно делать в связи с изменившейся обстановкой?» Сталин снова обратился к начальнику генштаба. «Вследствие действий ОМБРГ», — продолжает Василевский, Стратегическая обстановка на Северном Кавказе и Нижнем Дону кардинально изменилась. Брежнев уверяет, что удержит Ростов минимум две недели. Из анализа обстановки следует – немцы, безусловно, будут штурмовать Ростов. Западнее Ростова в непосредственной близости у немцев есть только разрозненные части 4-го румынского армейского корпуса. Эти части практически не имеют тяжелого вооружения – и в случае, если немцы бросят Румын на штурм, ОМБРГ его отобьет. Для действительно эффективного штурма с Запада немцам необходимо собрать группировку минимум из двух-трех пехотных и двух танковых дивизий. Ближайшие танки у немцев в группе армий «Центр» во второй танковой армии между Орлом и Брянском. Кроме того, немцы могут перебросить танковые дивизии из Европы, Для сосредоточения танков второй ТА под Ростовом немцам потребуется минимум неделя, для переброски танковых дивизий из Рейха недели две. Соответственно, нам необходимо не дать немцам снять войска с центрального участка фронта. Генеральный штаб планирует приказать западному, брянскому и воронежскому фронтам усилить давление на передний край немцев и имитировать подготовку к масштабному наступлению. Восточнее Ростова, 4-я танковая армия и группа армий А. Уже завтра они будут вынуждены прекратить активные действия на фронте в связи с недостатком топлива. Соответственно, ГОТ и Клейст, вне зависимости от того, какие приказы придут из Берлина, как минимум будут вынуждены снять с фронта подвижные части и отправить их брать Тихорецк и Ростов. Хотя, если сходу не получится взять Тихорецк, немцы, возможно, не будут терять время на штурм, обойдут город и направятся к Ростову. Танкам Клейста и Гота понадобится около недели на путь до Ростова. А так как железная дорога от Тихорецка до Ростова они не смогут воспользоваться, Брежнев после взятия Ростова отправил бронепоезд обратно, по дороге, с задачей уничтожения или угона в Ростов всего подвижного состава, то к Ростову они подойдут на остатках горючего, или будут вынуждены половину техники бросить на полпути. Брежнев, скорее всего, примет решение оставить Батайск и взорвет мост через Дон. И немцам понадобится еще неделя для организации переправы, скорее всего, выше по течению. Если части за Закавказского фронта начнут давление на немцев после ухода их подвижных соединений, то Клейсту нечем будет ответить, и он начнет отступать вслед за своими танками. Таким образом, Закавказский фронт, наступая, может сильно сократить свою линию фронта, что увеличит концентрацию сил фронта и позволит усилить нажим на немцев. Скорее всего, через несколько дней после начала отхода к Ростову танков немецкое командование будет вынуждено принять решение об эвакуации всех своих сил Северного Кавказа. Сейчас, по данным разведки, у Клейста и Гота вместе около 900 тысяч солдат и около 850-900 танков. Через неделю до половины личного состава и танков будут под Ростовом. Остальные танки будут брошены, а 1400 пехоты будут пытаться задержать наступление Закавказского фронта, что при наличии у Закавказского фронта более миллиона солдат и 1300 танков заведомо обречено. Тыловым службам необходимо готовиться к приему в ближайшие 2-3 в ближайшие 2-3 недели, нескольких сотен тысяч военнопленных немцев. А соединением Сталинградского и Закавказского фронтов необходимо готовиться к уничтожению нескольких сотен немецких танков, испытывающих недостаток топлива и боеприпасов, зажатых на небольшом участке вдоль нижнего течения Дона. 17-я армия немцев, возможно, сможет задержаться на Таманском полуострове, где будет окружена и будет пытаться переправиться в Крым. Так что товарищ Сталин, скорее всего, Ростов-Брежнев две недели удержит. Дальнейшее же целиком зависит от действий Закавказского и Сталинградского фронтов. Но в любом случае, можно с уверенностью сказать, что в течение двух-трех недель мы сможем освободить практически весь Северный Кавказ. Волнение Сталина выдавали только более частые затяжки трубкой. Если одна сводная бригада во главе с полковником смогла так хорошо врезать немцам, то, я думаю, два фронта во главе с генерал-полковниками тоже смогут постараться и еще более хорошо врезать немцам. У вас, товарищ Пономаренко, есть что добавить? Товарищ Сталин, штаб партизанского движения уже отправил приказ партизанским отрядам и подпольщикам, действующим на Северном Кавказе и в Ростовской области. начать диверсионные действия на коммуникациях немцев. Отрядам, действующим вблизи от Тихорецка и Ростова, приказано выйти на связь с командованием обороны этих городов и влиться в состав обороняющихся. Думаю, товарищи, что партизанам не надо ограничиваться одним только Северным Кавказом. Думаю, все партизанские отряды на всей временно оккупированной территории должны, не считаясь потерями, «Объявить месячник по активным диверсиям на железных дорогах». Верховный главнокомандующий замолчал, пару раз прошелся по кабинету, пыхнул трубкой и обратился к Берии. «А у вас есть что добавить?» «Разве что детали и нюансы, товарищ Сталин». «Излагайте». План операции изначально разработал полковник Брежнев, и план сразу предполагал промежуточные цели рейда Тихорецк и Ростов. Но военный совет фронта решил подстраховаться и считать до успешного взятия Тихорецка эту операцию боями местного значения. По первоначальному графику ОМБРГ только сегодня должна была начать штурм Тихорецка. Но Брежнев не только немцев смог обхитрить, но и собственное командование удивил. Там никто не рассчитывал на такой молниеносный рейд и решительный успех. Вы сказали, Ростов – промежуточная цель. Да, именно так. Между Ростовом и Крымом, по берегам Миуса немцы оборудовали сильно укрепленный рубеж обороны. Но сейчас он не заполнен войсками. В Крыму также практически нет полевых войск противника. Только охранные и полицейские части. Брежнев планирует дождаться, когда немцы со всей круги стянут свои силы к Ростову и, оставив в городе заслон, провести рейд в Крым. По его плану, рейд в Крым должен начаться в зависимости от ситуации на 10-й, 15 -й день после взятия Ростова. Считаю, что если к этому моменту соединения Сталинградского и Закавказского фронтов смогут связать боями немцев в нижнем течении Дона, то рейд ОМБРГ в Крым будет иметь шансы на успех. Хорошо, товарищи. Думаю, нам необходимо поступить следующим образом. Первое. Что это за корявая аббревиатура Омберга? Полковник Брежнев – танкист, и соединение у него, по сути, танковое. Вот и пусть называется танковой бригадой. Бойцы бригады совершили великое дело. И генеральному штабу необходимо уже сейчас представить всех участников операции государственным наградам. Полковник Брежнев, думаю, уже заслужил звание Героя Советского Союза. а бригада в целом заслужила звание гвардейской. Пусть будет девятая й отдельной гвардейской танковой бригадой. Второе. Считать целесообразным поддержать инициативу коммуниста Брежнева по досрочному освобождению Крыма от немецко-фашистской оккупации. Прикололся товарищ Сталин и продолжил. Третье. Шесть часов вам на окончательное уточнение ситуации на Кавказе. Да ну! и в Крыму ещё 6 часов на составление детального плана как по поддержке действий 9 ОГТБР в Ростове и Крыму, так и плана окружения и уничтожения вражеской группировки на Северном Кавказе и Дону силами закавказского и сталинградского фронтов. В проактивных действиях на всех остальных участках фронтов и с максимальным привлечением как подразделений, подчинённых ЦШПД, Таксил и, и средств НКВД. 14 декабря 1942 год. Город Берлин. Ровно в 18:00 рейхсканцлер Третьего рейха и фюрер германской нации принимал у себя вице-фюрера и рейхсминистра авиации Германа Геринга и начальника генерального штаба ОКХ генерал-полковника Курта Цейцлера. Рано полысевший Цейцлер докладывал, как он пытается исправить ошибки Гальдера. Курт Цейцлер. 9 июня 1895, 25 сентября 1963. Немецкий генерал-полковник, участник Второй мировой войны. В 1942-1944 годах начальник штаба сухопутных войск Вермахта ОКХ. Франц Кальдер 30 июня 1884-го, 2 апреля 1972-го. Военный деятель Германии, генерал-полковник 1940-й. Четвертая танковая армия уже через несколько часов пробьет коридор к окруженной в Сталинграде армии Паулюса. Люфтваффе успешно по воздушному мосту перебрасывают 6-й армии топливо, боеприпасы и продовольствия. поэтому несгибаемые арийские воины на берегах Волги ни в чем не нуждаются. Правда, есть небольшая неприятность. Большевистские партизаны устроили диверсию в Тихорецке, вывели из строя железнодорожный узел. Но все уже почти починили. С извинениями в кабинет входит адъютант Гитлера, майор Герхард Энгель, и передает фюреру два листа с крупно набранным текстом. Гитлер, подслеповато щурясь, читает. Кабинет погружен в тишину. Наконец Гитлер поднимает глаза на присутствующих. «Что это такое, Герман? Что это такое, Курт? Мне докладывают русские в Ростове! Прервано железнодорожное сообщение с группой армии А!» Далее следует минут на пятнадцать непереводимая игра слов на могучем, но бедном на выражениях «Хохдойче». Немного выговорившись, Гитлер отправляет Геринга и Цейцлера разобраться в ситуации. Через час они снова в кабинете у фюрера. «Мой фюрер», — начинает Цейцлер, — «сегодня ночью на Ростов напали партизаны. В городе вспыхнуло восстание. Всю ночь и день наши части, дислоцированные в Ростове, отбивали атаки партизан и террористов. Но силы были неравны, и гарнизон Ростова организованно отошел в пригород Аксай». Сейчас мы перегруппировываем силы, подтягиваем к Ростову части 4 румынского корпуса и завтра утром начнем уничтожение партизан. Думаю, к завтрашнему обеду город снова будет в наших руках. Мой фюрер, это уже Геринг. Партизаны обстреляли и захватили аэродром на окраине города. Летчик, сумевший в последний момент взлететь, сделал круг над городом. Он уверяет, что по нему велся сильный зенитный огонь, и он видел на улицах Ростова минимум 200 танков, ведущих бой, и большинство этих танков — наши тройки и четверки. «Но откуда там столько наших танков? Они должны быть у Сталинграда и Грозного!» «Для меня это тоже загадка, мой фюрер». «Может быть, пилот что-то напутал?» Начальный генштаба чуть не сказал «с перепугу», но вовремя сообразил и не стал задирать вице-фюрера оскорблением его подчиненных. Ни русских, ни наших танков, тем более в таком количестве там быть не может. Пусть Вейхс пошлет разведку, и завтра он должен выбить большевиков из Ростова. <звы> Максимилиан фон Вейхс. 12 ноября 1881 27 сентября 1954 Немецкий военачальник, в описываемое время генерал-полковник. С июля 1942 года командовал группой армии «Б», наступавшей в направлении «Волги». «И передайте Готу, чтобы не останавливался. Я хочу следующий доклад от него получить из Сталинграда». «Будет исполнено, мой фюрер!» И оба высших офицера Рейха, пряча облегчения на лицах, удалились. 15 декабря 1942 год. Город Ростов. Из Москвы пришел приказ. Мы теперь гвардейская бригада. А, я еще и командующий обороны города. Все, кого найду и в строй поставлю, мои подчиненные. Ночью опять почти не спал. Мотался по городу. Организовывал оборону. С востока еще несколько дней можно никого не ждать, а вот с запада будут переться все, кому не лень. Вчера ближе к вечеру со стороны шахт К нам приперлись своим ходом два маршевых батальона с немецким пополнением. У бедняк не было шансов. По плотным колоннам в упор десяток дошака и столько же автоматических пушек. Дай бог, человек пятьдесят убежало из тысячи пришедших. Командование фронта обещает не батальон, а бригаду десанта к нам перебросить. К рассвету уже половина обещанных десантников прибыла. Два авиаполка, истребительный штурмовой, Тоже уже прилетели. Истребители гоняют немецких авиаразведчиков. Благо, немецкую РЛС с помощью немецких же пленных удалось ввести в строй. Разведчики кому-то там то ли ухо, то ли мочку уха отрезали, я не вникал. И теперь трое фрицев на пару с нашими авиаторами сторожат небо над Ростовом. И очень радуются иногда заходящим в гости бригадным разведчикам. Бронепоезд вернулся из Тихорецка, разогнав все мелкие гарнизоны вдоль пути и забрав с собой все паровозы и часть вагонов. В Тихорецке крепят оборону, но немцы на них пока не лезут. Повезло с освобожденными из Батайского лагеря командирами. Среди них довольно много артиллеристов. Укомплектовал ими дивизион тяжелой артиллерии. Сейчас осваивают немецкие 170-мм. Должны очень нам помочь эти трофейные пушки. Народного ополчения набрали уже тысячи три. Еще один полк сформировали. Все усиленно закапываются в землю, укрепляют подвалы. Минируем подходы к городу. Мин много, саперов не хватает. Уже два подрыва было. Новички-минеры не всегда инструкции соблюдают. Всю бронетехнику закопали и замаскировали по окраинам города. Очень помогали сделанные на всех танках еще в Кизляре Откидные бульдозерные ножи самоокапывателей. Ближе к обеду вышел из штаба перекурить в сквер. Небо немного прояснилось. Выглянуло солнышко. В небе зажужжал немецкий разведчик. К нему стремилась четверка краснозвездных истребителей. К немцу тут же на выручку из-за облаков вынурнуло восемь мессеров. Со стороны Батайска в воздушный бой тут же влились еще полтора десятка наших истребителей. Ага. Хорошо работает немецкая РЛС. Наши заранее взлетели и за облаками поджидали, когда немцы вывалятся в чистое небо. 7-1 в нашу пользу. Разведчика завалили и еще шестерых. Наш пилот вроде успел выпрыгнуть над городом. Вообще у немцев здесь и сейчас проблемы с авиацией. По моим подсчетам, мы им как минимум уполовинили самолетный парк на Кавказе. Насколько помню, у них должно сейчас быть 500-600 самолетов на весь Северный Кавказ. Но мы им более 300 боевых самолетов на аэродромах подавили, а если с транспортниками считать, то почти 400. А у наших закавказцев в строю под тысячу самолетов. Перевес в нашу пользу в три раза, а может и в шесть. Так что летают теперече маки, изредка, низенько и помаленьку и с оглядкой. правда, не думаю, что долго такая ситуация продлится, пригонит Геринг своих птенцов сгладить неравенство. Но на то время нужно, а времени немцам как раз и не хватает. Морозы крепчают, и скоро их армии начнут замерзать в степях Ставропольщины и Краснодарщины, так же, как уже начинают мерзнуть при Волжске степях. Досмотрел я авиашоу, а ко мне Н.Ш. мой верный спешит. Наши пилоты обнаружили выдвижение со стороны Крюкова румынской конницы с большим конным же обозом и почти без артиллерии. Пара полков румынских бастардов, римских легионеров, наверное, наберется. До них еще километров 30 Дай бог, к вечеру до нас дойдут. Скорее всего, где-нибудь у больших сал на ночевку встанут. А с утра как врежут, как врежут, разбегутся и еще раз разбегутся, и задолбаемся их потом ловить. Нет уж, мы народ гостеприимный. Всех гостей угостить готовы, особенно незваных. Начинаем готовить встречу. Можно, конечно, на кавалерию Илы напустить, но это не то будет. Противник свою неудачу на авиацию спишет. А мне надо, чтоб меня самого всерьез приняли, чтоб обосрались до кровавого поноса, чтоб серьезнее к штурму начали готовиться. А где серьезнее, там и дольше. А нам дольше. Как раз подходит. От Ростова до Сал 20 километров не будет. Ближе на ночь глядя побоятся румыны подойти. А дальше от города остановиться. Завтра долго будет до рубежа атаки идти. Вызываю нужных командиров и ставлю задачу. Разведка уходит в сторону Красного Крыма. Пилотам поставлена задача раз в час мониторить издали движение румынов. В 19.00 с аэродрома приходит известие. «Леонид Ильич, Нострадамус, предсказал, и румыны-телепаты прислушались и послушались. Встают голубчики на ночевку в больших салах. Село раньше большое, а теперь почти все дома-хаты в руинах-головешках. Ставят конники палатки, пытаются собрать дров для печек-костерков. Часам к десяти обустроились, перекусили и начали пытаться заснуть». Разведка с артнаводчиками к румынскому лагерю поближе подобралась. К Крумынам в гости. Легковушка и пара грузовиков с гансами. Представитель хозяев, видимо, приехал задачу на завтра ставить. А мы завтра ждать не будем, рявкнул, грохнул пристрелочный ОФ из 170-миллиметровки. Этим немецким многоме름етровкам 19 километров недальность, они и почти на 30 километров достать могут. Через минуту Еще раз рявкнуло-грохнуло. Пристрелялись. Начался концерт. Скорострельность у 17-сантиметрового КМРС «ЛАВ» до двух выстрелов в минуту. Но то с опытным расчетом. У нас же пока только раз в минуту получается. Учатся люди, привыкают к чужой технике. Дивизион стрелял беглым огнем. Каждые три секунды в расположении румынских полков взрывался и разлетался на 200 метров осколками «ЛАВ». Почти 70 килограммовый чемодан с тротилом. 10 минут солировали артиллеристы. 200 снарядов румынам и хорош. Надо еще немцам оставить и итальянцам с венграми, если забредут на огонек. И пошли по стерне и два десятка БТРов с зенитными крупниками на турелях. Лошадей было жалко. Но что делать, если за тобой, кобылка, злой обоссавшийся румын прячется? Разлетаются кобылиные кишки, Исчезает дурная румынская голова, разлетаясь тысячу кроваво-мозговых капель от попадания 127 миллиметрового БЗТ или Б-32. БЗТ и Б-32, соответственно, бронебойно-зажигательная трассирующая пуля и бронебойно-зажигательная образца 1932 года. А БТР несется дальше. Кровавый танец войны. Если когда-нибудь через 40-50 лет в Румынии победит демократия, Брежнева объявят военным преступникам за геноцид света румынской нации и уничтожение племенного фонда румынского коневодства. Их было 14 тысяч, 6 тысяч лошадей и 8 тысяч светлых, ну или светло-коричневых, воинов. Утро 16 декабря смогли увидеть только 57 избранников, 27 коней-лошадей и 30 светлых в коричневых яблоках дерьма воинов, и дальнейшая участь их была печальна. Коней в скорости немцы порезали на шашлыки, а обгадившиеся воины поголовно двинулись умом и доживали свой век в домах презрения. Командир второй роты, командовавший дискотекой под салами, доложил, что пленных взять не удалось, а вот несколько сотен более-менее целых туш лошадей они с собой захватили. С продовольствием у нас пока проблем нет. Но город большой и население немаленькое, всех кормить надо. Пригодится конина. багромян обещает обалденной козы наделать. Козы. Традиционная колбаса из конины у тюркских народов, считающаяся деликатесом. Начинаю пускать голодные слюни. Вспоминаю, что время отбоя давно прошло. тяпнул половину наркомовской нормы коньячку французского и завалился спать. День прошел, ну и румын с ним. 16 декабря, 1942 год. Город Ростов. С утра решил немного расширить свою валютную зону. За валюту выступали так хорошо себя показавшие 170 миллиметровые осколочно-фугасные снаряды. Десяток выстрелов по немецкой комендатуре в Аксае с корректировкой с самолета и демонстративное выдвижение в ту сторону десятка танков. И нешибко Великий Арийский гарнизон спешно улепетывает в Большой Лог. По Большому Логу тоже отработали артиллерией, но вместо танков туда пустил порезвиться штурмовики. А потом скинули листовки, где популярно на немецком разъяснялись ТТХ немецких же 17-сантиметровых КМРС «Лав» и обозначался «Лав». Ближайший безопасный пункт для немцев – Новочеркасск. Успеют до обеда туда добраться? Молодцы. Не успеют? У нас снарядов даже не вагон, а несколько составов. Всем тугодумам хватит. Немцы тупить не стали и быстренько очистили от своего присутствия трассу Ростов-Новочеркасск. Потом начали такой же диалог с гарнизоном Чалтыря. Правда, там было несколько мелких зениток. Вот вместо комендатуры их и распылили. Потом предложили Чалтырскому гарнизону убраться от греха сразу в Таганрог. Немногочисленные тыловые гарнизоны не стали проявлять упорство и свалили по указанному адресу. В общем, повеселились наши артиллеристы, подтянули свое мастерство, потренировались воздушные наблюдатели-арткорректировщики, ну и полезное дело сделали, даже два дела. Советскую землю освободили... и свой мобилизационный существенно потенциал повысили. До Азова наши пушки доставали на самом пределе, но все же решил потиранить и Азовский гарнизон. И не успел. Видимо, добежавшие до Новочеркасска немцы нажаловались старшим товарищам. Надежная ФУМГ-450 Фрея А.Н., выучил наконец название трофейной РЛС, засекла сотню высотных целей, идущих в нашу сторону Со стороны Ворошиловграда. Воздушная тревога. Прячемся, прячем, маскируем. Особое внимание на крупную артиллерию. Она залог нашего здорового и крепкого сна. Ну или просто сна. Истребители взлетели всем полком. А полк у нас крутой. Четырехэскадрильный. Четыре самолета в звене. Четыре звена в эскадрилье. Четыре эскадрильи в полку. плюс 4 самолётов звено управления полка и того 68 машин. Можно сказать, спецполк, легендарный 9-й ГАП. Командует там подполковник Шестаков. Я его втихую Квадратным Львом называю. Лев Львович он. Лев Львович Шестаков. 28 декабря 1915, 13 марта 1944. Герой Советского Союза. Лётчик-истребитель Командир авиационного полка, полковник. В октябре 1941 участвует в перевооружении и переформировании 69-го ИАП. Полк получает самолеты ЛАГ-3. 7 марта 1942 -го года приказом номер 70 НКО полк преобразовывается в 9-й ГИАП. Под его командованием полк участвует в боях под Харьковом, отступает с войсками к Сталинграду, участвуют в Сталинградской битве. В июле 1942 по инициативе командующего 8-й воздушной армией Хрюкина, в полк прибывает пополнение из числа наиболее опытных летчиков-истребителей. Полк получает новую матчасть – самолеты Як-1. Полку ставятся задачи, связанные с завоеванием превосходства в воздухе. Спецполк под командованием Шестакова сбил около сотни вражеских самолетов и стал одним из самых результативных полков Сталинградской битвы. Сам Шестаков почти ежедневно вылетал на боевые задания, увеличив свой личный счет до 11 побед. Погиб в воздушном бою. Полк асов, созданный для завоевания господства в небе. Расщедрился товарищ Сталин. 9-й ГИАП, часть 8-й Востушной армии Сталинградского фронта, а мы за Кавказский. Передача части с фронта на фронт – только решением ставки. Яки полка успели встретить 9 девяток юнкерсов в 50 километрах от Ростова. Для прикрытия бомберов немцы смогли выделить только два десятка «Фокке-Вульфт-190». Я сразу, как объявили воздушную тревогу, отправил роту десантников в немецкой форме на Гономагах в сторону Новошахтинска. Бой был тяжелый. Фокеров на асы почти сразу отогнали-разогнали, а вот юнкерсы плотнее сомкнулись и упрямо перли на Ростов. До города удалось прорваться 17 юнкерсом но прицельно отбомбиться они не смогли. 35 тонн бомб – это серьезно, но по обширной площадной цели, с большой высоты, результат был невелик. Разрушения и потери, конечно, были, но бронетехника и артиллерия не пострадали. Сгорело несколько цистерн с ГСМ, но у нас есть чё полно. По результатам воздушного боя «Девятый Геаб» отчитался о от 12 сбитых фокерах, 68 юнкерсах, еще два юнкерса свалили зенитчики над городом. Полк тоже понес существенные потери. Потеряли 22 самолета. Семерых пилотов смогли вытащить наши десантники, еще трое в течение двух дней смогли сами выбраться к нам. Ночью будем ждать. С большой земли пополнение летчикам обещали прислать. А по Азову мы все же после обеда постреляли, чтоб оккупантам жизнь медом не казалась. Позднее мы узнали, что в этот день была еще одна попытка воздушного налета. 9 девяток юнкерсов взлетело в Крыму, но их над Азовским морем перехватила авиация Черноморского флота. До нас никто из той крымской группы не долетел. 16-17 декабря 1942 год штаб группы «Армии Б» в Ворошиловградская область. Командующий группой «Армии Б» генерал-полковник Максимилиан фон Вейхс был уже вторые сутки устал, зол, растерян и печален. Как все хорошо начиналось. Удар 4 танковой навстречу неудачнику Паулюсу большевики не смогли отразить. Немецкие панциры снова рвутся к Волге. И вдруг эта непонятная диверсия в Тихорецк, остановившая подвоз топлива к ГОТУ. И теперь 4 ТА топчется на месте, потому что если она и дойдет до Сталинграда, то на последних каплях бензина. Потом откуда-то русские партизаны появляются в Ростове, и уже можно сказать, Клейст оказывается в техническом окружении. Хрен с ним с этим Клейстом, но фюрер требует срочно вернуть контроль над Ростовом. А из всей группы у него осталась только вторая полевая армия, и 2 венгерская полевая армия, но они по самой уши завязли под Воронежем. Красные как с цепи сорвались, ни одного батальона с фронта снять не получается. Почти все боевые части итальянцев и румын бьются в котле на Волге или отправлены туда с Готом. Кое-что румынско-итальянское, конечно, можно собрать по тылам, но вряд ли они справятся с задачей штурма большого города. Мы, конечно, их все равно на Ростов пошлем. Но толку точно не будет. По докладу, утром не вышли на связь два румынских кавполка. Пропали. То ли уничтожены, то ли русским сдались мамалыжные свиньи. Надо просить у фюрера помощи от Клюге. У него в группе армий-центр целых две танковые армии. Пусть поделится, фельдмаршал. Ханс Гюнтер Адольф Фердинанд фон Клюге 30 октября 1882-го, 19 августа 1944-го. Германский военачальник, генерал фельдмаршал, 1940-й. Участвовал в заговоре против Гитлера. Вскоре после провала заговора покончил с собой. По другой версии, арестован и убит с инсценировкой самоубийства. В описываемое время командующий группы армий «Центр». Весь день 16 декабря прошел в бесконечных совещаниях и бесплодных попытках найти решение проблемы. Печали добавила неудачная попытка авианалета на Ростов. К вечеру, наконец-то, третий отдел штаба смог подготовить доклад с информацией о группировке большевиков в Ростове. Читали и обсуждали сводку вместе с начальником штаба. Волосы шевелились, мозги закипали. «Как? Как?» Как красные смогли это сделать? По обобщенным данным Абвера рисовалась следующая картина. В Ростов прорвалось соединение партизан или осна с численностью до 5000 человек. В концлагерях в Ростове содержалось почти 6000 пленных и их партизаны поставили под ружье. Позднее самолетами в Ростов были переброшены десантники до 3000 штыков. Мобилизационный потенциал гражданского населения – оценивается как 5 тысяч, 10 тысяч человек военнообязанного возраста. Итого 19 тысяч, 24 тысячи бойцов. И как минимум половина из них – хорошо обучены и имеющий боевой опыт. Бронетехника в основном немецкая, трофейная, и ее много, чертовски много. Танков 150-200 единиц, БТРов и БА более 200. Активно ведутся работы по созданию эшелонированной обороны. Очень хорошая маскировка. Имеются один или два бронепоезда. Артиллерия, собственно, партизанская, плюс захваченная на складах в Ростове более 150 единиц, включая 18 дальнобойных 17-сантиметровых пушек и почти по тысяче снарядов к каждой из них. Пока не уничтожим эти пушки, ближе 30 километров к Ростову лучше не подходить. Опыт румынской кавалерии показателен. Два полка за 10 минут эти пушки с землей смешали. А еще у красных до сотни истребителей и до сотни штурмовиков. И сильное ствольное ПВО. У моей группы все самолеты либо не могут оторваться от Воронежа, либо поддерживают 4 танковую армию и воздушный мост к шестой армии. В общем, и самолетов послать в Ростов особо нет. И Клейст сообщает о больших потерях авиации из-за диверсий на аэродромах. У него нелегкий выбор. Если послать авиацию на Ростов, то войска по всему Кавказу останутся вообще без воздушного прикрытия. А если не послать в Ростов, то очень скоро самолеты останутся без топлива и, соответственно, и войска без авиаподдержки. Промежуточный итог. Для возвращения контроля над Ростовом необходимо сосредоточить для завоевания господства в воздухе до 200 истребителей, и столько же бомбардировщиков для уничтожения крупнокалиберной артиллерии и закопанной в землю бронетехники. Далее, наземная группировка. Минимум 200-250 танков, а лучше 300, столько же БТРов, 300 стволов артиллерии и не менее 50-60 тысяч солдат. Есть три варианта, где все это достать. привести из Рейха, перебросить с севера и центра, или развернуть четвертую танковую со Сталинграда на Ростов. Все три варианта не в моей власти. Нужен приказ фюрера, а он будет в дикой ярости. И в лучшем случае помощь из Рейха или от Клюги придет через две недели. А четвертая танковая к тому времени встанет без боеприпасов, с сухими баками и будет с легкостью съедена большевиками. О том, что со мной сделает фюрер за потерю еще одной армии, лучше не думать. Утром, наконец, итог окончательный. Просим фюрера о помощи, а Готу рекомендуем, не приказываем, отходить к Ростову. А комрад Паулюс давал присягу фюреру и обещал отдать жизнь за фюрера и Фатерланд. Мы будем помнить его и его солдат. Я сам после победы приеду на Волгу положить венок на мемориале неудачников Фридриха. 16 декабря. 1942 год. Город Москва. Всесильный и ужасный нарком внутренних дел СССР Лаврентий Павлович Берия в своем кабинете в знаменитом доме на площади Дзержинского работал с документами. Перед ним лежало личное дело полковника Брежнева. Ничего необычного в том, что генеральный комиссар госбезопасности, а на армейский манер маршал, Занимается делом полковника не было. После того, что натворил или совершил полковник, не миновать ему генеральского чина. А присвоение генеральского звания – дело серьезное, государственное. И НКВД обязан представить правительству развернутую справку на будущего генерала. Обычное дело, отработанное. Личное дело полковника проверили, перепроверили. Где надо был, где не надо, не участвовал. Настоящий советский человек, проверенный коммунист, патриот, отличный управленец, не трус, имеет ранение, полученное на передовой. В общем, хороший советский генерал из Брежнева получится. На этом можно было бы и закончить с делом полковника, но накануне взгляд наркома зацепился за подшитый к личному делу рапорт начальника особого отдела Орджоникидзовского госпиталя. Особист ничего плохого про полковника не писал. но указал на интерес к Брежневу со стороны начальника госпиталя. Какая-то медицинская загадка с неожиданно быстрым исцелением. Возникшие подозрения о подмене умерли, толком не оформившись. Полковник все время в госпитале был на виду, в том числе и на виду у особиста. А начальник госпиталя настаивал на углубленных исследованиях организма Брежнева. Взрывная репаративная регенерация. Загадка природы. Нарком не любил загадок. Была затребована медицинская карта полковника Брежнева и приглашен главный хирург РККА, генерал-майор медицинской службы Николай Нилович Бурденко. И вот секретарь доложил о приходе генерал-майора. Приглашение войти. На переговорный стол поставлены чайник с крепким чаем, чашки, вазочка с абрикосовым вареньем и тарелка с печеньем. Нарком приглашает главного хирурга присаживаться и угощаться. «Товарищ генеральный комиссар, давайте без чаев. У меня слишком много дел. Ваш сотрудник говорил, что нужна консультация. Кто заболел? Ранен. Где больной?» «Николай Нилович, раненый уже поправился. Но мне хотелось бы услышать ваше мнение о его выздоровлении. Начальник госпиталя, где лечился раненый, — Пишет о какой-то взрывной регенерации. Вот медицинская карта, посмотрите, пожалуйста. Бурденко погружается в изучение медицинских документов. Берия пьет маленькими глотками остывающий чай. Минут через десять Николай Нилович отрывается от медкарты, делает большой глоток из чашки, поднимает блестящий азартом глаза на наркома. Где этот полковник? Целиком поддерживаю мнение начальника госпиталя. Этот феномен необходимо исследовать. Николай Нилович, объясните по-простому, в чем уникальность случая и в чем актуальность? Понимаете, у человека практически нет регенерации утраченных органов, кости могут срастаться, восстанавливается кожный покров, ногти и волосы растут, в какой-то степени регенерирует печень, но зубы, это у акулы зубы отрастают взамен утраченных, Но у человека утраченные зубы никогда не восстанавливались. До этого полковника науке о таких фактах было неизвестно. Если мы поймем, как организм полковника смог вырастить новые зубы, то, наверное, сможем это повторить. Стоматология претерпит колоссальные изменения. Вполне согласен с вами. Зубная боль – большая проблема. Но сейчас без зубов можно воевать. Знаю, знаю, в организме все взаимосвязано – Зубы влияют на пищеварение и так далее. Но, наверное, можно отложить данное исследование до конца войны. Поймите, зубы – это костная ткань. От восстановления зубов один шаг до выращивания новых костей. Мы сможем выращивать ампутированные конечности. Это сейчас как никогда актуально. Как долго может продлиться такое исследование? Год, два, три. Точно сказать не могу. Необходимо тщательно обследовать полковника, взять анализы, и месяца через два-три можно будет что-то сказать о приблизительных сроках. Когда можно будет обследовать этого Брежнева? К сожалению, сейчас это невозможно. Но как только он появится в Москве, я его обязательно к вам направлю. Вот что мы с вами сделаем. В ближайшее время будет подготовлено постановление ГКО о начале секретных исследований по этой теме. вы будете назначены руководителем проекта. Забирайте себе все медицинские документы Брежнева. Да, и будьте любезны, вот расписка о неразглашении по данной теме. Распишитесь. Когда будете обследовать полковника, для него это должно выглядеть как обычное медосвидетельствование. Сделайте все анализы, но больше чем на несколько часов в ближайшее время я его вам не отдам. Но позвольте. Как только позволит служба. «Пока полковник очень занят очень важным для страны делом. Но без наблюдения за пациентом невозможно... А вот наблюдение я вам помогу организовать. Подберите специалиста по данному профилю, и мы его направим начальника медицинской службы в часть к Брежневу. Наверное, имеет смысл взять кого-то из врачей того госпиталя, что лечили полковника. Договорились?» «С вами не поспоришь, товарищ генеральный комиссар». «Ну чего же». Поспорить можно, только аргументы должны быть весомые. 17 декабря 1942 год. Станция Челекова. Сталинградская область. Штаб 4 ТА. Оперативная группа ГОТ. Генерал-полковник Герман Гот сидел возле печки в одном из немногих сохранившихся в округе крестьянских домов. Красные глаза и серое лицо выдавали дикую усталость генерала после нескольких бессонных ночей и насыщенных проблемами дней. Еще два дня назад он мнил себя героем Рейха. Он идет спасать армию Паулюса, он идет к победе на Волге. Но вчера многое изменилось. Его войска, начавшие уже форсировать Мышковку, столкнулись с усилившимся сопротивлением русских и были вынуждены отойти к Октябрьскому. Румынская конница, посланная правее в обход, исчезла. Он даже этому не удивился. В том снежном буране, что бушевал на улице, не только бригада, корпус легко исчезнет, поглощенный этим ужасным и диким, но как-то прирученным русскими природным явлением под названием «Мороз». Перестали приходить составы с топливом, неожиданно вернулся санитарный поезд с ранеными. Железнодорожный мост через Маныч – Усальска разбомблен, и, по слухам, Красные взяли Тихорецк. В ближайшее время не приходится ждать пополнения. Утром из штаба группы армии «Б» сообщили, что русские взяли Ростов. Как же теперь выглядит линия фронта? Куда делся Клейст? И ближайшие две недели, пока не вернут его обратно, по железной дороге в 4 армию ничего не придет. От слов «совсем» и «ничего». Зашел продрогший адъютант с отмороженными распухшими ушами. «Позер!» Решил в верхом на танке прокатиться по морозу. Передал рапорта командиров частей о наличии и отсутствии. «Печаль!» Топлива в среднем на 200 километров хватит всем. До Сталинграда чуть более 100 километров. «Дойдем!» «Дойдем, если убрать из этой мерзлой снежной степи русских или хотя бы их танки». Если не убрать, то при продвижении 10 километров в день, а быстрее большевики не дадут разогнаться, боеприпасов и топлива хватит на три дня боев. И здравствуй, ужасный русский гулаг. Одно хорошо. Ехать туда до его столицы, Магадана, недалеко. Он где-то рядом в этой степи, созданный Всевышним только для того, чтобы показать рабам своим преддверие ада. Штаб группы армии рекомендует, Если нет резервов продержаться на занятом рубеже, отступать в направлении Ростова через Волгодонск. Обещают туда попробовать доставить запас топлива для моей армии. Идти к Волгодонску придется своим ходом. Запасы угля на железнодорожных станциях минимальны. Раньше паровозы бункеровались в Тихорецке и Сальске, а они сейчас недоступны. Прости, Фридрих, увидимся в следующий раз. Я не хочу в Магадан. я иду в Волгодонск. Герман Готт еще не знал, что 5-я танковая армия генерал-лейтенанта Попова уже получила приказ начать наступление вдоль северного берега Дона и не догадывался о том, что 26-й гвардейский танковый корпус сможет войти в Волгодонск на 12 часов раньше, чем к городу подойдут передовые части его 4-й танковой. Вечером в 17.00, Все немецкие части соединения 4-й танковой армии получили приказ на отход к Волгодонску, 6-му и 7-му румынским пехотным корпусам было приказано любой ценой удерживать рубеж по реке Мышковке. 17 декабря 1942 год. Город Ставрополь. Штаб группы армии А. Утром командующий группой армии А генерал-полковник Эвальд фон Клейст вызвал к себе командующего первой танковой армией генерал-полковника Эберхарда фон Маккензена. Эберхард фон Маккензен. 24 сентября 1889 19 мая 1969-го. Немецкий военачальник времен Первой и Второй мировых войн. В ноябре 1942 сменил Клейста на посту командующего первой танковой армией, бывший танковой группы Клейст. Первая танковая армия стала основной ударной силой при наступлении на Кавказ летом-осенью 1942 года. Они оба начинали службу в кавалерии, знакомы были еще со времен прошлой Великой войны. Клейст уже принял для себя решение, как будет действовать в резко изменившейся обстановке. Но возможность выговориться и получить дружескую поддержку упускать было нельзя. Маккензин уже был в курсе и про Тихорецк, и про Ростов, и сочувствовал бедняге Эвальду допустить у себя в тылу такую жопу. Надо будет очень постараться, чтобы вывернуться из этого дерьма. — Что думаешь насчет всего этого цирка? — спросил Клейст подчиненного. — Как говорят русские, тут без бутылки не разберешься, — заржал Маккензин, не замечая осуждающий взгляд командующего. — Давай, наливай, Эвальд, не жмись. «Я знаю, тебе из Франции посылки с коньяком постоянно приходят. А то я уже задолбался пить местную кислятину». Немного подумав, Клейст понял, что самым сильным его желанием в последнее время является желание нажраться, как свинья. «Заметь, Аберхард, не я это предложил». Клейст кликнул адъютанта и достал из шкафа первую бутылку. Понимающий адъютант... Резво принес поднос с серебряными рюмками, нарезанным абхазским лимоном, швейцарским шоколадом и украинским салом. Началась хорошая прусская пьянка. От русской пьянки она отличалась только тем, что можно бухать и с утра. Первую бутылку убрали, обсуждая связисток из 530-го полка. Даже чуть не послали адъютанта за ними. Но когда первая волна опьянения прошла, решили все же вернуться к серьезным вопросам. «Жопой чую! Будет жопа!» Маккензен свое, несколько выходящее за рамки приличия поведения, оправдывал своим именем, которое с древнегерманского одними авторами переводилось как «бешеный кабан», а другими учеными как «сумасшедший хряк». «Но нам-то что делать?» «Не нам, Эвальд, не нам, а тебе!» «Мой папаша, а он был голова, хоть и дослужился до фельдмаршала, в отличие от своего беспутного сына». Иногда изрекал мудрые мысли. Вот одна из них. Постарайся осознать всю философскую глубину при удивительной лаконичности. Маккензин встал, сделал театральную паузу, отсалютовал рюмкой, расплескивая дефицитный в этих местах французский коньяк, и с выражением продекламировал. «Ты начальник, я дурак! Я начальник, ты дурак!» и заржал, как эскадрон гвардейских лошадей. Отсмеявшись, посерьезнел. «Извини, но у нас действительно жопа. Шахматисты еще говорят сукцванг. Че не сделай, все ведет к ухудшению ситуации. И че не сделай, все равно будешь виноват. Так что, Эвальд, мой тебе единственный совет. Делай, что прикажут из Берлина. Меньше шпицрутенов получишь, даже если все кончится, как в прошлом году под Москвой, и нам придется драпать». Из Берлина пришел приказ. Не снижая активности на фронте, снять с позиции 40 танковый корпус и его силами ликвидировать группировки русских в Тихорецке и Ростове. Авиационная поддержка в Ростове будет предоставлена группой армии «Б», обещалось в приказе. Ну что ж, фюрер приказывает, кто мы такие ему перечить. Послушаем совета друга и выполним приказ. сороковой танковый корпус, а фактически третья танковая дивизия, из которой только на данный момент и состоял корпус, в ночь на 18 декабря начал грузиться на платформы с задачей 20 декабря к 6.00 сосредоточиться в районе разъезда 1537-й километр и ударом с ходу к 12.00 20 декабря овладеть Тихорецком. Далее марш к Ростову своим ходом к 6.00 23 декабря Выйти к Батайску и к 18.00 овладеть Ростовом. Мечты, мечты. Ребята забыли про дороги, овраги и лесников. Для перевозки по железной дороге танковой дивизии Вермахта требуется около 3000 платформ и вагонов или 60-100 составов, смотря какие локомотивы есть в наличии. А с наличием паровозов и платформ были проблемы. И это не все проблемы, связанные с дорогой. Но о том и о лесниках в свое положенное время узнают генерал-полковники. 17 20 декабря. 1942 год. Город Ростов. Я, честно говоря, несколько иначе представлял себе события после освобождения Ростова. Думал, немцы сразу полезут его назад отвоевывать, поначалу малыми силами, попутно накапливая группировку для решительного штурма. А они пару раз сунулись и отвалили. Только все разведчиков-шпионов к нам подсунуть пытаются, и авиационных, и пешеходных. С небесными любознательными типами пока Шестаков справляется. А вот Корнеев носится, как лось во время гона. А сунулся, построенел, вылавливает диверсантов. Пришлось ему в помощь с большой земли Вытребовать взвод осназ и пятерых оперов. А то у моих разведчиков своих задач хватает. Семнадцатого, по теме не еще. Отправил три группы разведчиков в Крым дорожку протоптать. МИУС фронт вблизи посмотреть. Две группы полунелегалы. По восемь бойцов в немецкой форме, по два немецких колесных бронеавтомобиля СДКФЗ-247 АУСФБ с примитивными документами и деньгами. А третья группа имела один такой же ба SDK FZ 247 AUSB, один полугусеничный БТР SDK FZ250-1 и крутейший шестиколёсный лимузин-внедорожник Mercedes-Benz G4. Mercedes-Benz G4. Код кузова W31. Немецкий трёхосный автомобиль повышенной проходимости с колёсной формулой 6х4. Некоторые экземпляры 6х6.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 на парадах и смотрах, так как автомобиль был признан слишком дорогим для общего армейского использования. В Вермахт было передано только 11 автомобилей. При взятии Ростова затравили. Вроде бы Гитлер и Франко на таких сейчас ездят. Их всего штук 50-60 сделали. Так что машина сугубо для немецких олигархов. Я ее как увидел, сразу почему-то антилопугну со состапом вспомнил. «Мерседес» на всякий случай перекрасили из песочного глянцевого в матовый камуфляж, и от этого он стал смотреться еще более брутально. Соответственно, группу с такой машиной готовили тщательно. 11 бойцов, все бывшие пограничники или НКВДшники с отличным немецким, командир группы давешний 25-летний лейтенант, что обеспечивал переправу в Успенском и тырил у старосты телефон. Прикол еще был с этим лейтенантом. Звали его Эрвин Зиберт. Когда узнал, охренел. Одесский немец, оказывается. Документы у него и у всей группы были от организации тот-то. Лейтенант числился проверяющим из штаба ОТ «Централь» в Висбадене в чине «Айнзайнслейтера» по нашему майора. Имя лейтенанту оставили прежним, а фамилию он получил «Шпеер», по легенде родной племянник генерального уполномоченного Третьего Рейха по вооружению в системе четырехлетнего плана Альберта Шпеера. «Ага, пусть попробуют проверить где-нибудь в Бердянске такого молодца на машине фюрера, если еще в отличие от сына лейтенанта Шмидта у племянника Шпеера с собой чемодан денег и не абы каких, а рейхсмарок. Документы были подлинные. Корнеев нашел в ростовском представительстве организации тот-то «Кучу бланков», и двух перепуганных чехов-делопроизводителей. Чехи и помогли все документы оформить и проконсультировали по нюансам. Деньги тоже подлинные. Изъяли в ростовском представительстве имперских кредитных касс. Как у Аллы Борисовны поется, «Было у меня три счастливых дня». Идеальные с точки зрения командира дни. Сам занят интересным, нужным делом. Подчиненные озадачены, мотивированы, пределе и не отлынивают. Верхнее начальство далеко, с ценными указаниями не лезет, заявки удовлетворяет в первую очередь. И со стороны никто мешать не пытается, это я про немцев. Замп потех Морозов очень нужную тему поднял, затеял ревизию на немецких складах запчастей и на армейских ремонтно-восстановительных заводах. По его прикидкам, ресурса техники нам до Крыма хватит, и там порезвиться тоже. А вот после Крыма – кердык. Встанем на прикол, надо будет движки на танках менять или капиталить. Вот он и гребет по всем немецким сусекам движки, коробки передач, сцепления и прочую нужную мелочь и не мелочь. Вроде бы запасец образовывается нормальный, можно будет не один, а раза два нашу броню откапиталить. А в тылах группы армии Клейста начиналась веселуха. еще в госпитале в орджа когда убеждал васильева подкинул ему в числе других одну идею можно сказать рационализаторское предложение 30 ноября 1942 год поселок молгобек чечено-ингушская АССР. 58 я общевокововая армия приказ из разведуправ фронта до командира развед бата 176 стрелковой дивизии Добрался в 17.30. Было необходимо отправить на фронтовые сборы в Орджоникидзе 6 групп разведчиков, каждая в составе – командир группы, два автоматчика, снайпер, помощник снайпера. На какое время забирают людей, в приказе не сообщалось. Комбат и так уже не помнил, когда батальон был укомплектован по штату, постоянно надо было искать по полкам перспективных кадров». Но обычно все перспективные бойцы уже были прибраны продуманными командирами полковых разведрот. И чтобы не портить отношения при переманивании кадров, приходилось крутиться и снабжать полковых разведчиков разными полезными ништяками. Можно, конечно, было просто приказать, и умелый рукопашник или остроглазый следопыт уже на завтра прибудет к новому месту службы в дивизионную разведку. Но отношения с подчинёнными будут бесповоротно испорчены. «Лишаться доверия». Один раз, даже чтобы забрать себе уникума-снайпера, пришлось отдать начальнику полковой разведки трофейный средний БА СДКФЗ-247 АОСФА. Вот и недавно уговорил Ротного отдать призера областных соревнований по самбо. Самбист, 22 лет от роду, всю жизнь прожил на Дальнем Востоке. И пять лет отработал охотником за год конторе. То есть и следопыт, и снайпер». Младший сержант, замкомандира группы, комсомолец, идеальный разведчик. Уехал младший сержант Андрюха Апенькин в разведбат, а полковая разведка разжилась хоть и потрёпанным жизнью и бездорожьем, но вполне еще живым мотоциклом BMW R12. Из разведотдела армии звонили, продублировали приказ, отдельно отметив, что отправить на сборы надо не абы кого, а действительно хороших бойцов. Майору хороших отдавать не хотелось, но с тех пор, как в штабе фронта появился полковник Васильев, курирующий разведку, комбат очень сильно зауважал свое вышестоящее командование. Раньше каких только дурных приказов не приходило сверху. Это ж додуматься надо, разведчиков ставить в противотанковую оборону и не в безвыходной ситуации, а когда есть время подготовиться и подумать. Почти год назад майор так потерял свой батальон, танки не пропустили, но от трёх сотен опытных разведчиков-диверсантов едва взвод остался, а сам майор на два месяца угодил в госпиталь. Васильев наладил снабжение разведчиков, теперь снайперы не с обычными мосинками, а со специальной сборки снайперскими СВТ-40 на выходы ходят. В каждой группе появился облегчённый Северок-Бис, начал подбрасывать американский БТР-скаут M3. запретил тыловикам изымать у разведчиков трофейную автомототехнику. СВТ. 7,62-мм самозарядные винтовки системы Токарева образцов 1938 и 1940 годов. СВТ-38, СВТ-40. СВТ-38 была разработана в качестве замены автоматической винтовки Симонова и 26 февраля 1939 года Принято на вооружение Красной Армии. Первая СВТ образца 1938 года была выпущена 16 июля 1939 года. 13 апреля 1940 года принято на вооружение РКК модернизированная винтовка Токарева под наименованием 762 миллиметровая самозарядная винтовка системы Токарева образца 1940 года, СВТ-40.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 в благоприятных условиях. Масса полного комплекта не более 10 килограммов. М3 – полугусеничный БТР США периода Второй мировой войны, создан в 1940-1941 годах параллельно с почти идентичным ему по конструкции полугусеничным бронированным артиллерийским тягачом М2. Серийное производство М3 продолжалось с 1941 года По 1944 год всего выпущено 26 26378 бронетранспортеров М3. Во время Второй мировой войны М3 и машины на его базе в значительных количествах поставлялись союзниками США по ленд-лизу. Немалое количество бронетранспортеров было продано другим странам и в послевоенное время. Боевая масса 9,6 т, вооружение пулемёты Один 7,62-мм М1919А4 и один 12,7-мм М2. Задачи ставились хоть и сложные, но разумные. Даже когда приходилось отправлять бойцов на верную смерть, было понятно, что не дурь-самодура будут исправлять своими жизнями. В общем, комбат высокое командование уважал, ценил заботу о батальоне и, беря пример с вышестоящих, также относился и к своим подчиненным и нижестоящим стоящим подразделениям. Поэтому майор не стал хитрить, и в бортовой Басин Наг 500А, уходящий в Орджо, грузились действительно дельные бойцы. Басин Наг 500А – полноприводный грузовой автомобиль. Выпускались с различными кузовами и настройками. На базе шасси выпускались также и автобусы. Всего до конца войны было выпущено 15 тысяч машин. ТТХ машины. Колесная формула 4х4. Снаряженная масса 5,2 тонны. Тип двигателя 6-цилиндровый. Дизельный. Мощность двигателя 105 сил Грузоподъемность 4,7 тонны. Запас хода 440 км. Максимальная скорость 65 км в час. Пер 10 декабря 1942 год около города ржоникидзе. Добывший турбазы в окрестностях ржоо разведчики добрались глубокой ночью, доложились дежурному по сборам и завалились спать в уже наполовину заполненном холодном бараке. Выспаться не удалось. всю ночь пребывали и заселялись такие же, как они группы. К утру в барак с двухъярусными койками набилось человек триста. и от этого стало гораздо теплее. Поспать дали аж до семи часов. Подъем, зарядка кросс на полчаса, завтрак под навесами у летней кухни Турбазы и в 8.00, сформировав временные учебные взводы, всех развели по учебным классам, оборудованным где в бараках Турбазы, а кое-где и в просторных ротных палатках. Андрюха Опенькин ростом вышел под метр девяносто, имел суровую внешность, сибиряка, и отличался спокойным и ответственным характером. С малолетства он жил на два дома, зимой с родителями-учителями в Благовещенске, а как сойдет снег, с дедом-лесником в тайге. Мать, учитель физики, привила ему, если не любовь к точным наукам, то уважение к точности точно привила. Отец, учитель физкультуры, бывший циркач, занимался с Андрейкой спортом, и пацан, несмотря на голодные годы, вырос здоровым богатырем. Отец матери, прапорщик императорской армии, инвалид русско-японской войны, на которой оставил два пальца, слава богу, на левой руке, выйдя в отставку, поступил на службу в корпус лесничих лесного департамента империи. В смутные годы гражданской особо не активничал, иногда помогая укрыться, пропитаться партизанам и беженцам от передовой демократии американо-японских интервентов. За это новая власть и не подумала вспоминать его офицерское прошлое и оставила деда на прежней должности лесника. Каждое лето Андрюха проводил с дедом в тайге, научился стрелять лучше всех сверстников по кружку ВОСА Авиахиме и, когда исполнилось 16, пошел работать охотником за год контору. Числился передовиком, даже один раз получил награду в виде поездки в Москву на ВСХВ. В начале лета 41 по комсомольской путевке Андрей поехал поступать в Московский лес тех. Вышел 30 июня из поезда на Северном вокзале и вместо института пошел в ближайший военкомат. Красноармеец Опенькин оказался очень везучим. Несмотря на свои габариты, он умудрялся почти не попадать в прицел к противнику. Однополчане шутили, что Андрей от пуль не прячется, а уворачивается от них. С осколками было сложнее. Два раза из-за них попадал в госпиталь. Один раз выходил из окружения под Вязьмой. Летом 42-го, после очередного госпиталя, в новом полку на младшего сержанта Апенькина с медалью «ЗБЗ» обратил внимание начальник полковой разведки. И вот уже полгода Андрей служит в разведке. Дорос до заместителя командира группы. В последнем выходе не повезло, а может повезло. Зависит от угла зрения. Группа вернулась в полном составе, но в строю остались только он да радист. Остальных семерых, включая командира группы, увезли в госпиталь. А сразу после этого перевод в разведбат дивизии. Назначение командиром группы. Группу пришлось формировать с нуля. Семь бойцов. Только сработались, отправляют на сборы, и радиста с пулеметчиком пришлось почему-то оставить в батальоне. Теперь их пятеро. Снайпер... Местный осетин Аслан Боев, 30 лет. Его второй номер – узбек Данияр Кадыбеков и два автоматчика. Казанский татарин Паша Батуханов и москвич, просто москвич, Лев Моисеевич Сатановский. Целиком и полностью в свои 25, оправдывающий внешностью свое имя и неоправдывающий национальность. Боксер-тяжеловес Лева габаритами даже не маленького Андрея превосходил. В учебный класс зашел немолодой уже старший лейтенант, принял доклад от Вриоком взвода, представился не именем, а должностью. Он для взвода теперь главный инструктор и экзаменатор. На столе посреди класса под плащ-палаткой что-то явно стреляющее и большое лежит. Старлей сдергивает плащ-палатку. Итак, товарищи курсанты, кто в курсе, что это такое? Правильно, это противотанковое ружье Дегтярева. На ближайшем выходе оно будет основным оружием ваших групп. Снайперы сдают на склад свои винтовки, получая взамен ПТРД. ПТРД. Противотанковое однозарядное 145 миллиметровое ружье образца 1941 года системы Дегтярева, разработанное группой Дементьева в КБ Дегтярева и принятое на вооружение ркк 29 августа 1941 года. предназначалось для борьбы со средними и легкими танками и бронемашинами на расстояниях до 500 метров. Также из ружья мог вестись огонь по дотам, дзотам и огневым точкам, прикрытым броней на расстояниях до 800 метров и по самолетам на расстояниях до 500 метров. За пять дней все вы без исключения должны в совершенстве освоить это оружие, уметь применять его на предельную дистанцию чтобы быть в состоянии заменить снайпера. Группы должны научиться передвигаться с ПТРД, выбирать позицию для стрельбы из нее, маскировать позицию, корректировать огонь, знать таблицы поправок для стрельбы. Через пять дней будут доставлены оптические прицелы, 2-3 дня будете осваивать стрельбу с оптикой. Готовность к выходу к 9 декабря. Вопросы? Задавать вопросы никто не стал. Опытный воин и так знает, что то, что нужно, командование в нужное время доведет до сведения, а что не нужно, хоть задавайся вопросами, не ответят. И любопытство в их кругах поощряется сугубо в тылах у противника. Понеслась учеба. Сборка-разборка ПТРа, стрельба дефицитными БС-41, выбор и оборудование позиций на различной местности, особенности маскировки расчета ПТР, самым сложным — Оказалось освоить скрытное передвижение с тяжеленным, почти 20-килограммовым двухметровым ружьем. БС-41. на 114 мм советский патрон для крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ружей. Патрон с бронебойно-зажигательной пулей БС-41 с металлокерамическим сердечником «Корбид Вольфрама». Кросс на 5 километров. ОФП, рукопашка, инженерная подготовка, марш-бросок на 20 километров, стрельба из ПТРа на 500 метров, стрельба из личного оружия, стрельба из трофейного оружия, зубрежка таблиц поправок. И так каждый день и через ночь. Хорошо, питание было организовано по фронтовой норме, не тыловой паёк. Через пять дней, как и обещал старшой, привезли и выдали оптические прицелы. Добавилась стрельба из ПТРа на тысячу метров. Вместе с прицелами выдали вместо вещмешков удобные ранцы-рюкзаки размером как раз под два цинка патронов. 9 декабря группу ушли в суточный учебный выход. Полк охраны тыла армии был сориентирован на их поиск. Искали-ловили их со всей серьезностью. Группа Опенькина уверенно прошла свой маршрут, не попалась патрулям, заслоном-засадом, успешно обнаружила цели и отстрелялась по ним. К обеду 10 декабря все группы вернулись на базу. Обед. Повара расстарались. На обед были обалденные хинкали, смацони и люля-кебаб. После обеда начали вызывать в штаб сборов командиров групп. Постановка задачи. А задача вот такая. В результате действий бригады Брежнева группа армии А» Лишилось существенной части своих запасов, со снабжением проблемы сильно затруднено железнодорожное сообщение в тылах группы и вообще прервано ЖД-сообщение с Рейхом. Без снабжения очень быстро танки превратятся в металлолом, а пехота в толпу голодных замерзающих бомжей. Но в группе армий около 10 тысяч автомобилей. Они обеспечивают снабжение частей с армейских и фронтовых складов, они часто могут обеспечить маневр частей и соединений группы. Правда, автомобили потребляют то же топливо, что и танки, и которого в группе уже не всем хватает. Но все же бензин пока есть. Что будет, если лишить группу армии автотранспорта? Большинство пехотных частей уже через двое-трое суток не смогут вести боевые действия. Патроны закончатся. Танки будут вынуждены тратить моторесурс на дальние поездки за бензином на топливные склады В некоторых случаях эти поездки будут бессмысленны, количество заправленного и израсходованного на поездку топлива будут равны. Получаем еще более быстрое истощение запасов ГСМ. В общем, если группу армии лишить автотранспорта, она не перестанет быть армией, но по своим возможностям приблизится к возможностям армии Наполеона. Как любит говорить Эберхард фон Маккензен, жопа, будет жопа. Хорошо, конечно, мечтать о лишении противника автотранспорта, но как все-таки лишить? Одна группа разведчиков-диверсантов без особых проблем и риска быть найденными и пойманными может с километровой дальности разбить выстрелом из ПТРа двигатель у 3-4-5 автомобилей в день. За 10 дней это 40-50 автомобилей. Да, диверсантов будут искать, но если таких групп 100, искателей не хватит. И ведь искатели тоже не пешочком перемещаются, им тоже авто подавай. А 100 групп, до да на пятьдесят авто, это пять тысяч, половина автопарка здешних оккупантов. И если учесть, что и партизаны будут сориентированы не на отлов полицаев, а тоже на стрельбу по немецким грузовикам, причем в бой вступать запрещено, выстрелил по мотору и убежал. И если вспомнить высокую культуру стахановского движения и повышенных обязательств со соревнования, то смело можно прогнозировать, через 10 дней армия Клейста будет передвигаться сугубо пешим ходом, так как и поезда не ходить. Не зря же на занятия группы изучали силуэты паровозов-локомотивов и их уязвимые места. 10 декабря в 20.00 ЗНШ за Закавказского фронта полковник Васильев доложил командующему о готовности к началу операции «Лесник», проводимой силами разведуправления фронта. Младший сержант Опенькин, в свою очередь, получил в штабе боевой приказ и карту с выделенным его группе районом охоты и отправился готовить группу к выходу. Выход для всех групп был полностью автономным, поэтому радиста с рацией не брали, но был компактный детекторный приемник. Боестолкновения с противником тоже не планировались и даже впрямую запрещались. Сделали 2-3 выстрела и ушли. Боеприпасы к личному оружию... 100 патронов к ПТРД, сухпай, зимние и осенние маск-халаты, минно-саперные принадлежности по минимуму. Вот и все, что брали с собой. Возвращение групп планировалось либо по израсходованию патронов к ПТРД, либо при занятии района охоты уже нашими частями. За час до полуночи группу отвезли на аэродром. 11-17 декабря 1941 год. Город Кропоткин. Вся ночь для группы «Опенькина» прошла в самолетах. Сначала с еще с несколькими группами на Ли-2 их отвезли на аэродром где-то у Туапсе, а затем на двух 2 У-2 забросили к месту высадки в километрах 30 южнее Кропоткина. Андрея и Льва, как самых габаритных, посадили на вторые места в кабинах самолетов, а вот остальные бойцы провели два часа полета в специальных контейнерах, укрепленных на нижних крыльях бипланов. Кукурузники тихонечко просочились через ущелья, соединяющие побережье Черного моря и равнины Северного Кавказа. Иногда, когда не было возможности обогнуть расположение немецких гарнизонов, глушили двигатель и летели бесшумно, как планер. Как пилоты ориентируются в ночном небе, загадка природы. Андрей, устав вглядываться в черноту ночи, даже успел немного подремать. Прилетели. Короткая пробежка с уже выключенным двигателем. Остановка. Андрей выбирается из кабины. Сзади уже приземлился второй У-2. Вместе с летчиком достают из контейнера замерзшего ослана И пока тот разминается, выгружают из второго контейнера пт с цинками патронов к нему. Лёва выколупывает из контейнеров затекших Данияра и Пашу. Вместе с пилотами собираются в кружок. Подсвечивая себе синим фонариком, сверяются с картой. Получают от пилотов заверение, что группу привезли, куда заказывали. Пожелания друг другу, ни пуха ни пера, и дружно же все посланы к черту. Летчики в кабины, разведчики подхватывают хвосты самолетов и разворачивают бипланы в сторону отлета. Дружно заурчали моторы, короткий разбег, и самолетики исчезают из вида. Почти тут же и пропадает звук двигателей. Разведчики подхватывают землеранцы и повторяют трюк с исчезновением в ближайших зарослях. По условиям боевой задачи, группе давалось два дня на изучение местности. Выбор позиций для засады маршрутов, подходов-отходов. С восьми вечера 13 декабря каждые четыре часа надо было слушать радио. Услышав условный сигнал, можно было начинать охоту. Если сигнала не будет... то охота начинается с 8.00, 15 числа. За двое суток обежали, проползли окрестности Кропоткина, для начала выбрали пяток позиций, присмотрели столько же мест для схронов, где будут прятаться между акциями. Первая позиция была выбрана в длинном, километров 5 с востока на запад, с заросшим кустарником и даже небольшими рощицами в овраге, что в 8 километрах северо-западнее Кропоткина. Восточного края оврага проходила шоссейная дорога, а с западной стороны – железная. Обе дороги, идя параллельно, соединяли Кропоткин с Тихорецком. Выдохнули, обосновавшись в небольшой пещерке посередине оврага. Подошло время слушать радио, и сразу услышали условный сигнал. Жаль, думали, поспят маленько. Но приказ есть приказ. Подумав... Андрей принял решение сначала занять позицию железной дороги. Уже стемнело, немцы ночью на авто не любят ездить, а железная дорога должна работать круглосуточно. Где-то через час со стороны Кропоткина раздался гудок, и вскоре появился резво разгоняющийся поезд. Порожняком в рейх пошел. Паровоз, пользуясь низкой облачностью, светомаскировку не соблюдал, включил прожектор. Вагоны и платформы хорошо просматривались на присыпанной снегом насыпи. Дорога делала плавный поворот, за изгибом дороги мелкая, заболоченная и еще не замерзшая русло речки с почти нравоучительным названием Бейсуг. До локомотива 700 метров. Аслан стреляет по бегунковой тележке, 3 секунды на перезарядку, выстрел по переднему сцепному колесу. Звуки выстрелов скрадываются окружающими позицию кустарниками и тонут в пыхтении паровоза. В движении локомотива что-то неуловимо меняется, пропадает целеустремленность, передние колеса начинают искрить, через миг правое переднее сцепное колесо разваливается. Его осколки попадают под следующее, и паровоз начинает заваливаться на левую сторону. Валится поначалу нехотя, но центробежная сила подхватывает входящий в поворот локомотив и скидывает его с насыпи в речку. За ним под откос летят вагоны. Через несколько секунд за насыпью раздается не сильно похожий на взрыв хлопок. Порвались трубки в котле и залили топку. Даже если паровоз достанут из речки, ему одна дорога, на переплавку. На окрестности опять опускается тишина. Уводить группу из-за врага Андрей не стал. Вряд ли быстро смогут установить причину крушения. Следов взрыва на путях нет. А что там с колесами произошло? Это паровоз из речки достать надо. Дрезина ремонтников появилась только через полчаса. Посмотрели на завал из вагонов и ретировались. Видимо, состав действительно шел порожняком. Через час маневровый паровозик притащил железнодорожный кран и он быстренько откинул мешающие движению платформы. И тоже вернулся в Кропоткин. Видимо, немцы решили отложить расследование катастрофы на утро. Утром группа переместилась к шоссе. Там сразу после рассвета, в еще не рассеявшихся сумерках, разом успешно отстрелялись по колонии из автобуса и двух крытых грузовиков и свалили подальше от начавшейся на дороге веселухи. К обеду были у станицы Тбилисская. Сначала с одной стороны станицы подстрелили два грузовика, а, уходя с позиции, не удержались и шмальнули по одиночной машине с бочками в кузове с другой стороны станицы. «А машина возьми и взорвись. Видать, бензин вез, однако», — подумал Даниэр. А Пенькин подумал, что план сегодня они выполнили и даже перевыполнили. Пора и о себе подумать. Утопали километры на четыре от места пожара — и стали устраиваться на перекус и ночлег. 15, 16 и 17 декабря группа перемещалась в окрестностях Кропоткина, периодически поднимая себе настроение стрельбой по движущимся машинам и изредка по паровозам. Очень помогало в передвижениях то, что Аслан до войны несколько лет в этих краях работал пастухом в местном совхозе. Увеличили боевой счет до 21 машины и 3 паровозов. Один раз стали свидетелями попытки немцев их поискать. Немецкий БТР пригнал целый обоз телег, штук 8 или девять. С телег выгрузилось около 50 полицаев. Немецкий Унтер построил полицаев шеренгу, указал направление и отправил полицаев прочесывать местность. Была легкая оттепель, снег подтаял, обнажив подтаявшую землю. Полицаи, пройдя полтора километра по полю, насобирали себе на сапоги по пуду мокрого чернозема, заползли в лесополосу, а с другой стороны не вышли. Посидели два часа под деревьями и вернулись на дорогу. Группа все это время сидела в той же лесополосе в километре от полицаев и угорала от наивности немецкого унтера, ожидавшего полицаев у дороги. Видимо, из Рейха недавно прибыл. 17 декабря, 1941 год. Город Мариуполь. Группа Зиберта Шпейера, еще затемно выехав из Челтыря, по полям и проселкам обогнула Таганрог и к рассвету уже подъезжала к станице Буденновской, что у впадения в Азовское море, прикольной реки Грузский Еланчик. У моста через речку остановились. Капитальный когда-то мост разбит, один пролет валяется в воде. На месте поврежденного пролета – деревянная временка Въезд на мост перекрыт рогатками. Охраны нет. Рядом с мостом – будка Сараюшка. Растолкали спавших в Сараюшке у моста двоих полицаев. Надавали тумаков за небрежение службой. Ласково поспрашали за местную власть. В станице немецкого гарнизона нет, только два десятка полицаев. Отправили моста охранников за местным старосты-бургомистрам. Сами – Запалили костер у сараюшки и расположились завтракать. Минут через пятнадцать прибежали четверо, два давешних полицая, староста и главполицай. Кланяются. Зиберт на ломаном русском распоряжается наказать разгильдяев. Отправляет за курка, яйком Млека, Сальё, Сам Йогонь, а старости предлагает пройтись к мосту. Представился, показав документы, в которых староста ни черта не разобрался, но понял, что перед ним какой-то важный фрукт из самого Берлина. Зиберт расспросил оробевшего старосту о печальной участи моста и причинах плохого ремонта. Староста ссылался на отсутствие материалов для ремонта. «Мастера-то у нас есть, гермайор Были прельсы до да дерева строевое. За день бы сделали, так ведь нету. И в Мариуполе уже у коменданта просил. Не дает. А у самого в порту на складе чего только нету». «Хорошо, герстеско». «Я понял ваши проблемы», — задумчиво сказал Зиберт. «Ваши проблемы создают теперь мне проблемы. Через несколько дней по этому мосту должны проехать тяжелые машины. Мы поступим следующим образом». Зиберт достал бумажник, вытряхнул из него 10 золотых царских десяток. «Это вам». Обалдевший староста дрожащими руками принял червонцы и от общего мандража даже попробовал их надкусить, чем вызвал... Раскатистый смех Гера Майора. «Это вам за труды. Вы сегодня же поедете в Мариуполь и купите на том складе все, что необходимо для ремонта моста. Я дам вам официальное требование от организации ТОТТО, по которому начальник склада будет обязан вам продать материалы. Вот здесь 5000 рейхсмарок для уплаты в кассу за стройматериалы и 2000 для начальника склада, чтобы он все быстро отгрузил. В руки к старости перекочевали две пачки денег». И вот вам заказ-наряд на производство работ по ремонту моста. Через пять дней мост должен быть как новый. Эрвин еще раз с улыбкой взглянул на старосту и добавил. Через пять дней я вернусь, и вы получите еще столько же монет. Но если качество ремонта моста меня не устроит, вы, ваша семья и ваши родственники будут расстреляны. От улыбки, чудным образом сочетающейся на лице немецкого офицера с волчьим оскалом, Староста чуть не обделался и слегка испортил воздух. Прибежал главполицай. За ним двое мужиков тащили две корзины, набитые, чем Бог послал. Зиберт дал главполицаю 50 оккупационных марок за продукты. Поручил помогать старости в ремонте. В случае успешного ремонта главполицаю было обещано пять червонцев, а в случае неуспеха он обязан, чтобы сохранить свою жизнь, арестовать старосту и всех его родственников. Нагнав жути на коллаборационистов, группа осторожно преодолела мост и двинулась дальше. Изредка попадались посты фельджандармерии, но они, как правило, старались не докапываться до крутой шишки, едущей в дорогущем лимузине. Пара часов неспешного движения, с частыми остановками, с любованием окрестностями, и группа уже в окрестностях Мариуполя. Проверку на въезде в город документы выдержали без проблем. Эрвин поинтересовался у старшего на посту унтер-офицера, где в городе можно найти приличное место для недолгого отдыха и приятного обеда. «Есть приличный ресторан, гер-майор, у комендатуры, но туда обычно набивается куча штатских шпаков из управления порта и дирекции заводов. И неплохое заведение на вокзале с рестораном для офицеров и хорошим кафе для солдат. Между вокзалом и комендатурой три гостиницы, но если вы хотите туда заселиться, Вам, герр-майор, необходимо зарегистрироваться у коменданта города. Спасибо за информацию, унтер-офицер. Вы, я слышу, из Вены? Так точно, гермайор майор Самое что ни на есть Вены. У отца кофейна недалеко от оперы. Вы ведь, гермайор майор тоже венец? Наверняка у нас бывали. Ваш отец владелец этой знаменитой кафе «Захарвин»? К сожалению, нет. Наша кофейня чуть дальше, на Тегетхофстрассе. но Глиссей кофе по-венски по отзывам клиентов у нас всегда был еще лучше, чем у них. Слова охотливый Унтер подобрел лицом и даже сглотнул, видимо, вспомнив десерты, подававшиеся в кофейне. Давно не были дома? Мне повезло, два месяца назад после ранения на две недели съездил в отпуск. Везунчик, а я с самого воссоединения мотаюсь по Европе и ни разу так и не смог вырваться в Вену. Признаться, очень соскучился по кофе по-венски. Но где ж его здесь в этой глуши найти? Тогда гермайор, я вам посоветую ресторан на вокзале. Там барменом работает поляк, но он долго работал кофешёнком в Вене. Думаю, у него лучшее кофе из того, что можно найти в этой дыре. Спасибо за совет. Думаю, мы им воспользуемся. Всего хорошего. Извините, гермайор. «Если вы собираетесь ночевать в городе, то вам все равно надо заехать в комендатуру, а если до вечера уедете из города, то я могу сам вас зарегистрировать по телефону». «Да, унтер-офицер, будьте так любезны, помогите земляку. Мы перекусим на вокзале, пару часов передохнем и поедем дальше. Не хотелось бы тратить время на посещение тыловых бюрократов». И Эрвин протянул унтер-офицеру пачку Кэммелла. «Угощайтесь, трофейные». нет нет берите всю пачку для земляка не жалко спасибо гермайор можете не переживать гермайор отдыхайте все формальности я улажу на том и расстались